Глава 11. Александр Коротков, оперативный псевдоним Степанов. Поезд на Берлин вырвался, наконец, на просторы Германии и теперь наверстывал задержки, мевшие место на границе. Возле одного из окон вагона ресторана в одиночестве сидел за столиком тридцатилетний летний сотрудник иностранного отдела НКВД Александр Коротков. Он уже бывал в этих краях и теперь наслаждался тем опьяняющим чувством узнавания, которые немецкая земля неизменно дарит своим поклонникам. Непринужденная атмосфера вагона-ресторана с ее разноязычной болтовней, с ароматом вина, и закусок, с привлекательным видом из окон разительно отличалась от привычной московской обстановки. Официантка, симпатичная черноволосая женщина, принесла телятину с картофелем и зеленым горошком. Александр подумал, что возможность вкусно поесть одна из невиннейших радостей жизни. Запивая телятину глотком красного вина, он невольно пожалел, что это изысканное изобилие, и праздная атмосфера скоро сменится напряженной нервной работой. Но прочь заботы. заботой. Коротков запретил себя во время двухдневного путешествия из Москвы в Берлин думать об этом. Черный кофе сменил на столе телятину. Медленно отхлебывая прекрасно приготовленный напиток, Александр, помимо своей воли, начал вспоминать события, которые привели его нынче вновь в Германию. Коротков вырос в Москве без отца и прошел суровую школу уличных университетов в районе Сухаревки. Отношения между родителями не сложились, и отец вскоре оставил семью, забрав с собой старшего сына. Мать была образованной культурной женщиной из купеческой семьи, окончившей до революции полный курс гимназии. В годы советской власти она работала машинисткой и сама воспитывала Александра с его младшей сестрой. Жилось им трудно. Поэтому после девятого класса Саша поступает на работу электромонтером. Свободное от работы время он проводил на стадионе «Динамо», благо семья жила неподалеку, где увлекся спортивными играми, в особенности теннисом. Как-то во время футбольного матча, в ходе которого парень продемонстрировал незаурядные физические данные и прекрасную технику владения мечом, на него обратил внимание невысокий разговорчивый мужчина. Он подробно расспросил молодого человека о его жизни и о спортивных увлечениях. Это был Вениамин Герсон, бывший секретарь Феликса Держинского, а в тот период — годы. Потом они неоднократно встречались на теннисном корте. Узнав юношу поближе, Герсон устроил его электромонтером в хозяйственный отдел ОГПУ. Там к Саше присматривались и, убедившись, что парень очень способный, перевели в иностранный отдел на должность делопроизводителя. Александр окунулся в новую, необычную для него жизнь. Зарекомендовал он себя положительно, и руководство решило готовить его к оперативной деятельности в подполье за границей. Подготовка велась в нерабочее время, а также в воскресные и праздничные дни. Особенно трудно давались иностранные языки — немецкий и французский. Среди его преподавателей иностранных языков оказалась Мария Вилковистская — Миловидная, приятная девушка, работающая переводчицей в иностранном отделе. Она жила со своими родителями несколько лет за границей и овладела там французским и немецкими языками. Он появился среди ее учеников несколько позже других, потому что проходил дополнительную спецпроверку. В 21 год он уже был полон горького чувства потерянного времени. Высокого роста, худощавый, уверенный в себе молодой человек. С самого начала Александр завладел вниманием Марии. Но даже отдаленно их отношения не походили на любовное увлечение. Душа Марии была спокойна. Александр явно не намеревался тратить на любовь ни время, ни энергию, да и Марии эта идея еще не приходила в голову. Никто из них не сознавал, что безмятежность обстановки в ее семье и естественная спокойная чистота, лежащая в основе характера Марии, действовали на Александра подобно наркотику. Сам он, поглощенный своей затмевающей все остальное целью освоить французские и немецкие языки, лишь иногда мысленно тянулся к Марии. Благодаря спокойствию дочери и полнейшей занятости Александра страх ее матери, Анны Семеновны, таял. Она мечтала о более достойной партии для дочери и перестала тревожиться, как сложатся их отношения. Так было вплоть до праздничного вечера в клубе на Лубянке. Тогда к дому подъехала такси, и Анна Семеновна, которая, конечно, и не подумала дать Марии ключ, поспешила к двери на звук звонка. Дверь открылась в самый драматический момент. Мария уже стояла одной ногой на пороге, повернувшись к Александру, который удерживал ее за плечи, не пуская в квартиру. Выражение ее лица Анна Семеновна не видела, зато отлично разглядела лицо Александра. И то, что она увидела, заставило ее широко распахнуть двери и церемонно пригласить обоих в безопасную освещенность прихожей. Александр чуть менее церемонно отклонил ее приглашение выпить чашечку чая, резко развернулся и быстро начал спускаться вниз по лестнице. На следующий день он отбыл в свою первую заграничную командировку в Париж, а Мария погрузилась в мир спокойной и привычной жизни. В Париже она прожила с родителями несколько лет, и хотя ей там нравилось, Уют и спокойствие домашнего очага для нее были предпочтительнее за границы. Александр был высокий, худой, но обладал завидной выносливостью, как физической, так и духовной. Какой-то острослов из задельских придумал для него прозвище «Длинный». Оно прижилось и стало в первой командировке его оперативным псевдонимом. Резидентом у него был Александр Орлов, больше известный под фамилией Никольский, опытный чекист, но в качестве нелегала, тоже выехавший впервые. В Париже Коротков поступил в Сорбонну с целью прослушать курс антропологии, выдав себя за Чехословака по фамилии Районецкий. Там он подружился с одним французским студентом, социалистом, который из-за недостатка средств вынужден был бросить учебу в университете. Месяца три Коротков ничего о нем не слышал. Однажды он совершенно случайно встретил своего университетского друга на авеню опера. Оба очень обрадовались встрече. Молодой француз рассказал, что с помощью отца своей невесты он получил работу фотографа во втором бюро французского генерального штаба. Занимается там снятие копий с карты документов, но зарабатывает еще слишком мало, чтобы жениться. Второе бюро генштаба. Военная разведка Франции. Когда окрыленный Коротков доложил Орлову об этой встрече, им подумалось, что это необыкновенная удача, поскольку вербовка студента открывала долгожданный доступ к секретам второго бюро, собственно, главной цели, ради которой они с Орловым и прибыли в Париж. Случайный характер этой встречи как бы исключал возможность организации подставы французами своего агента, тем более что инициатива знакомства исходила от Короткова. Было решено, что эту дружбу надо продолжать. Проверка отца невесты показала, что он действительно бывший армейский сержант, работавший делопроизводителем в военном министерстве. Орлов запросил у центра разрешение приступить к вербовочной разработке студента, а чтобы не терять времени, поручил Короткову оплатить покупку обручального кольца для невесты-француза и пообещать судить его деньгами в долг, что дало бы возможность молодой паре вступить в брак. Орлов был абсолютно уверен, что Москва утвердит его план. Однако, кого же было его удивление, когда Центр, ссылаясь на информацию от легального резидента, сообщил, что французская контрразведка Сюрте-Женераль от своего агента в Компартии получила сведения о том, что некий чехословак, проживающий в Париже и изучающий в Сорбоне антропологию, является советским гражданином и агентом НКВД. Сюрте поручила своему молодому сотруднику записаться на тот же курс антропологии и познакомиться с этим чехословаком. Орлов сразу же понял, что Сюрте проводит контрразведывательную операцию, поэтому разработку француза сразу же прекратили, а Короткова решили временной страны вывести. В марте тридцать го Александр выехал в Германию, где занялся совершенствованием немецкого языка. В апреле он вернулся обратно. В Париже Александр ожидал очередная неприятность. Резидент Орлов случайно встретился с перебежчиком, бывшим сотрудником советского торгпредства Верником, который его опознал. Резиденту пришлось срочно покинуть Францию, а Короткова оставили в Париже одного работать с двумя агентами. Тогда он попросил предоставить ему отпуск. Мария шла домой с пляжа. Шла быстро, как всегда, не глядя по сторонам. «Вы позволите составить вам компанию?» — раздался чей-то голос, показавшийся ей знакомым. Она удивленно подняла голову. Перед ней стоял очень высокий, худощавый, элегантно одетый мужчина с красивыми чертами лица, каштановыми, чуть вьющимися волосами и хорошо очерченным ртом. Он был привлекательным и выглядел человеком, способным многого добиться в жизни. В его лице не было и следа удачливой самоуверенности, присущей покорителю дамских сердец. И это впечатление подчеркивалось выражением сияющих серо-голубых глаз и жесткой линией волевого подбородка. Глаза Марии расширились. Она вспыхнула, но быстро овладела собой. Румянец на ее лице сменился мраморной бледностью. «Саша!» — воскликнула она с ноткой неуверенности. Он улыбнулся и осторожно взял ее под руку. «Маша?» «Можно?» Он вытащил папиросы, руки его слегка дрожали — но она была не в состоянии этого заметить. Но Саша, не может быть, каким ветром тебя сюда занесло?» «Приехал в отпуск, был в Москве, а теперь здесь». «Но как ты здесь оказался?» Он сделал вид, будто не понимает. «А, ну, конечно, я оказался здесь случайно, решил вот отдохнуть». «Странно, какое совпадение. В Крыму, в этом поселке, и вдруг случайно встретиться. Что правда, то правда». Он так равнодушно произнес это, что она настороженно взглянула на него и обнаружила, что он задумчиво наблюдает за ней с каким-то странным выражением в глазах. Она нерешительно спросила «Или нет?» «Конечно нет. Я решил, что настала пора нам увидеться вновь». «А мама, она знает, что ты приехал?» Улыбка скользнула по его губам. «Мне кажется, что было предельно все ясно». Вдруг она заговорила о другом. А ты изменился. Ты хочешь сказать, что меня теперь не так легко спугнуть? Краска вновь залила его щеки. Нет, конечно, нет. Как глупо. Но... Но, — вопросительно повторил он. По-моему, ты мог бы и попрощаться со мной тогда, — сказала она, не глядя на него. Я пытался. Она вскинула глаза. Пытался? Когда? Рано утром, после бала. «Твоя мама сказала мне, что ты еще спишь, вот и пришлось уехать, не повидавшись с тобой. Я просил передать тебе привет. Разве тебе не сказали?» Она молча покачала головой, и, глядя на ее опечаленное лицо, Александр почувствовал приступ такой же бессильной ярости, что испытал год назад, в то раннее утро, когда он, побуждаемый безотчетным чувством, вернулся к ее квартире, надеясь сам не зная на что». Возможно, на короткое свидание с Машей перед тем, как отправиться его поезд. Но Анна Семеновна встретила его в гостиной и постаралась с предельной ясностью объяснить, почему ему не стоит видеться с Марией сегодня, а лучше бы и в дальнейшем. С любезным видом она толковала об отсутствии средств, неопределенности его жизненных планов и всякое другое. Александр был слишком несчастен и зол, чтобы оценить всю тактичность утверждений супруги советского наркомата внешней торговли. Возражений не последовало. В ее словах было слишком много правды. И, кроме того, Александр сам еще толком не осознал своих желаний. Лишь днем раньше он понял, что может несколько лет не увидеть Марию, и тогда его вдруг захлестнула волна горечи и смутного беспокойства. Работа в Париже, которая представлялась ему прекрасным сном, Обернулось месяцами неустроенности, постоянного пребывания в состоянии неизвестности и внутренней напряженности от ожидания опасности вдали от спокойного и тихого средоточения его жизненных надежд. Мария. Но если бы он не разобрался только в себе, к несчастью у него не было никакой уверенности в ее чувствах. Откровение вчерашнего дня должно было стать только началом, а вместо этого стало концом. И раз уж так суждено, раз уж поезд набирал ход, он понял, благоразумнее пока забыть их первые свидания и все, что Мария успела ему сказать. После года пребывания во Франции у Александра не осталось сомнений относительно своих желаний и намерений. Он понял, что должен сделать, чтобы обрести покой. Теперь понадобилось бы дюжина дуэний, вооруженных гораздо лучше, чем Анна Семеновна, чтобы помешать ему встретиться с Марией. Но неожиданно крепость сдалась без боя. Вернее, без боя сдался отец, к которому Анна Семеновна обратилась за помощью, взволнованная известием о возвращении Александра. Борис Михайлович встретил Александра в той же гостиной и привел его в полное замешательство разговором о будущем, который резко отличался от произошедшего здесь год назад. В итоге, все еще в полном замешательстве, Александр оказался на улице с адресом ее местонахождения в руках. А в его ушах все еще звучали отцовские наставления. «Ведь тебе нужно отдохнуть, правда? Надеюсь, ты ничего не имеешь против поездки в Крым? Как у тебя с деньгами? Отлично. Ну, счастливого пути. Она сейчас у тетки, в Судаке. Но будь я на твоем месте, я бы поехал сейчас прямо туда и встретился бы с ней там. Подальше от этой квартиры с ее правилами. Впрочем, ты с ними уже знаком. В Крыму у вас будет гораздо больше шансов». «Но будь поделикатнее, мой друг. Не думаю, конечно, что она такой уж хрупкий цветочек, как считает ее мать, но не спеши, не торопи ее». И вот он идет с ней рядом, молча посматривает на ее тонкий профиль, мучительно ощущая годовую пропасть, через которую придется перекидывать мостик. Ему столько надо сказать ей, но сейчас еще не время, он скажет все после. Мария сосредоточенно изучала кончики пальцев, и прислушивалась к напряженной тишине, возникшей между ними. Это было не прежнее дружеское молчание, и у нее сделалось неспокойно на душе. Что произошло? Почему он так озабочен? И зачем он приехал? Ее сердце учащенно билось, но выражение лица оставалось неизменным и не выдавало нахлынувших на нее мысли и чувств. Не могла же она начать первой, ведь он не сказал пока ничего определенного а Александр, видя ее смущение, чувствовал себя все более неуверенно. Из состояния глубокой задумчивости Короткова вывел шум. Компания за соседним столом поднялась и в добром подпитии двинулась по проходу к выходу из вагона ресторана. Коротков попытался вновь вернуться к прежним воспоминаниям, но состояние сладкого полузабытия прошло, мысли понеслись скачками, вырывая из глубин памяти лишь отдельные фрагменты прошлой жизни. В Крыму они провели необыкновенно счастливый месяц, а по возвращении собрались и, как это было принято у нелегалов, выехали порознь, чтобы потом встретиться и объявить о своей женитьбе в Париже. Они поселились в аристократическом районе на улице Жорж-Санд, а спустя год, в 35-м, у них родилась дочь София. Более года Короткову пришлось работать в Париже одному, а затем он был переведен в Берлин на работу в торговое представительство — на должность представителя наркомата тяжелого машиностроения и с этого времени стал оперативным работником легальной резидентуры. Проживали они с Марией и дочерью в двухкомнатной квартире на гайзенберг -штрассе. Перед отъездом в Берлин он встречался с начальником иностранного отдела Слуцким, от которого узнал, что он зачислен в группу особо секретных проверенных сотрудников, которые могут привлекаться для выполнения так называемых «литерных дел или, попросту говоря, ликвидации врагов народа. Инструктируя его перед отъездом, Слуцкий предупредил, чтобы в Германии он держался осторожно. Торгпредствуй вел себя конспиративно, избегал общения с другими сотрудниками и но и всегда был готов к срочному вызову на дело. Действительно, в декабре 1937 года Крита, таков был его условный оперативный псевдоним, отправили в Париж. Мария было забеспокоилась, но он оставался невозмутимым. Обычная служебная командировка. По прибытии на место ему объяснили, что предстоит операция по ликвидации предателя, бывшего сотрудника ОГПУ Агабекова. Общей организацией литера в Москве занимался Сергей Шпигельглаз, заместитель начальника ИНО. На Короткова возлагалась ответственность за общее проведение литера на месте. Действовать предстояло совместно с бывшим турецким офицером. Потянулись бесконечные дни ожидания и отчаянные тоски от безделья. Никак не могли заманить Агабекова на конспиративную квартиру. Наконец сигнал был получен. Вечером Коротков оплатил гостиницу, встретился в обусловленном месте с боевиком-турком. Дверь им открыл агент, впустил их и сразу же покинул квартиру. Агабеков оказался маленьким невзрачным армянином с огромными глазами на изможденном лице. Увидев появившихся в комнате незнакомых людей, он стал медленно подниматься, но дальнейшее все произошло столь быстро, что он не успел ничего осознать. Турок сделал по направлению к нему большой шаг и снизу вверх нанес неуловимый сильный удар ножом. Потом они уложили труп в чемодан, убрали квартиру, смыли все свои следы и глубокой ночью выбросили чемодан в сену. На следующий день Коротков вернулся в Берлин, где продолжил работу с талантливым немецким ученым Хайнсом Хайнрихом Кумеровым, получая от него важную научно-техническую информацию. Мария помогала резидентуре в организации связи с Брейтенбахом. Одно время Александр сопровождал жену во время приема материалов от посредника, но он не знал тогда, что головным в этой цепочке является агент Брайтенбах. В конце июня 1938 года Короткову пришлось свернуть всю работу в Берлине и вновь выехать в Париж. На этот раз с тем же бывшим турецким офицером им предстояло ликвидировать секретаря, создаваемого Троцким четвертого интернационала Рудольфа Клемента. Деятельное участие в операции принял агент советской разведки Александр Таубман. Именно он смог уговорить Клемента поужинать с друзьями на своей квартире на бульваре Сен-Мишель, где уже находились Турок и Коротков. Тело Клемента было обнаружено и опознано полицией спустя некоторое время, но Короткова к тому моменту в Париже уже не было. В конце тридцать восьмого бразды правления в НКВД официально взял в свои руки Лаврентий Берия. Его выдвижец Деканозов возглавил иностранный отдел. На следующий день Берия собрал весь отдел, представил Деканозова и, зловеще поблескивая стеклами пенсне, объявил суровым тоном о создании специальной комиссии по проверке всех оперативных работников. Комиссии предстояло выяснить, как в иностранном отделе разоблачаются изменники и авантюристы, обманывающие Центральный комитет партии. Все начальники отделов снимались со своих должностей На их место назначались молодые проверенные выдвиженцы из партийных рядов — Фитин, Гаранин, Леоненко, Лягин. Не откладывая дело в долгий ящик, Берия тут же начал проверку. «Зарубин!» — слова его раздавались в тишине, словно щелчки бича. Василий Михайлович недавно вернулся с лизы из Америки и еще не получил назначения. «Расскажи, — потребовал Берия, — как тебя завербовала немецкая разведка? Как ты предавал родину?» Зарубин побледнел — Ладони непроизвольно сжались в кулаки, но он сумел взять себя в руки. «Я никогда никого не предавал, а всегда честно выполнял поручения партии и руководства». Голос от волнения дрожал, но внешне он держался с достоинством и говорил негромко, но достаточно отчетливо, не мигая, глядя прямо в зрачки Берии. Тот не выдержал и отвел взгляд. «Садись, разберемся в твоем деле», — бросил нарком. Аналогичным образом Берия начал беседовать с другими сотрудниками. «Только не сорваться и не наговорить лишнего», — думал Александр, и волнение его усиливалось по мере приближения его очереди. Словно издалека донеслась до него фамилия Коротков, и, подымаясь, он про себя решил, буду отвечать как Зарубин. «Но теперь ты расскажи, как тебя вербовала французская и германская разведка», — спросил Берия, но уже без прежнего энтузиазма. «Никто меня не вербовал, я всегда честно выполнял указания руководства», четко проговорил Александр и замолчал. «Садись, будем еще с тобой разбираться», — последовал ответ. Все собранные, английские, французские, немецкие и другие шпионы вели себя с достоинством и уверенно отводили от себя клевету. Убедившись, что его экзекуция никаких результатов не дает, Берия прекратил собрание и удалился». Его ближайшие подчиненные тоже молча последовали за ним. Через пару дней Зарубина, Ахмерова, Григорьева понизили в должности до стажеров и назначили подчиненными к молодым сотрудникам. Так начался у них испытательный срок. Александра, единственного из названных на совещании, пригласил кадровика и объявил, что он увольняется из органов государственной безопасности. Несколько позже также поступили с Фишером. Потом Александру намекнули, что его увольняют за связь с Орловым, который из Испании бежал в Америку, а также за то, что отец и брат Александра репрессированы. В сознании это не укладывалось. Ему, неоднократно рисковавшему жизнью при выполнении заданий самого вождя, отказывают в политическом доверии. Несколько дней он не мог прийти в себя, замкнулся, ни с кем не разговаривал. Потом сел и написал личное письмо Берии, в котором указал наиболее важные вехи своей жизни, по пунктам отвел все обвинения против себя и попросил пересмотреть решение о его увольнении. «Я считал, что шел на полезное для партии дело», — писал он, «и потому ни минуту не колебался подвергнуть себя риску поплатиться за это каторгой или виселицей. А что в случае провала было бы именно так, у меня есть все основания думать, Так как, хотя я, вероятно, и продавался разоблаченными ныне врагами народа, сам, однако, не продавался, и у меня не было ни намерений, ни желаний, ни причин для этого. Отправив письмо, он стал ждать. Наверное, это были самые тяжелые дни в его жизни. Сейчас в его памяти они встают одной черной полосой. Неопределенность положения, неизвестность, беспокойство за будущее свое и родственников не давали покоя ни днем, ни ночью. Наконец, в декабре ему позвонил все тот же кадровик, пригласил на Лубянку и, ничего толком не объяснив, объявил, что он вновь зачислен в кадры. Утряслись дела и у других опальных чекистов. Кажется, в середине июня, после обеда, поднявшись к себе на четвертый этаж, Коротков узнал от дежурного, что его разыскивает заместитель начальника отдела судоплатов. Александр набрал номер его телефона. Павел Анатольевич... «Коротков, вы меня спрашивали?» «Да, зайдите минут через пятнадцать». Ровно через пятнадцать минут Коротков открыл дверь хорошо знакомого ему кабинета. Павел Судоплатов, среднего роста, широкоплечий, красивый мужчина, в возрасте чуть больше тридцати, имел уже за плечами большой опыт оперативной работы, в том числе в подполье за границей. С подчиненными он держался сдержанно и официально. Стремительные перемены в его положении, когда из жертвы, исключённой из партии за связь с врагами народа и уже готовой к закланию, он в течение суток превратился в фигуру первой величины в отделе, выполняющей личные указания наркома внутренних дел Берии, вызывали тайные пересуды, особенно у тех, кто ретиво нападал на него во время чистки. — Садитесь, — предложил Судоплатов. — Прочтите это письмо. Написал его наш агент Брайтон Бах, с которым в свое время работал Зарубин. Связь с ним была прервана. Судоплатов протянул Александру два листа бумаги, исписанных мелким почерком на немецком языке. Отдельно уже был сделан перевод на русский язык. Коротков взял подлинники и стал читать. «Многоуважаемый господин, после длительного и напрасного ожидания я, подумав и взвесив все обстоятельства, и, не найдя других возможностей, решился сам написать вам письмо с просьбой вновь восстановить нашу совместную работу и связь, которая существовала между нами около десяти лет. Я знаю, что за это время сменилось много начальства, и что вы сами непосредственно не занимались такого рода вопросами. Тем не менее, я прошу вас, учитывать, что моя работа всегда очень высоко ценилась в центре, И очень часто особые уполномоченные, посылаемые ко мне из центра, высказывали мне это. А также и то, что на мою работу возлагались большие надежды не оставить мою просьбу без внимания. Вы легко можете понять, почему я не пишу здесь своей фамилии и адреса, так как я еще не знаю, как будет воспринято мое письмо. Пожалуйста, не рассматривайте меня как какого-либо шпиона, обманщика или вымогателя. Мое отношение к вам не изменится, если вы даже не сможете больше использовать меня на работе или по понятным политическим причинам, пока не включите меня в работу. Итак, ближе к делу. Начиная с 1928 года, я работал со многими начальниками, которые в своем большинстве выполняли специальные задания и очень часто менялись. За это время между нами не произошло никаких разногласий или размолвок, которые по тем или иным причинам привели бы к разрыву. Я не хочу называть имена, укажу лишь на то, что в центре многие тотчас же узнают, кто я есть. После того, как во время войны моя последняя связь с миссис Люцея, как с американкой, была нарушена, и она не дождалась окончательного ответа, теперь уже уехала на родину, я остался без контакта. Я предположил, что мои товарищи в Москве думают, что я взят в армию, но это было не так. Я уверен, что связь со мной была прервана не намеренно, а лишь исключительно из-за недостаточной организованности центра и по причинам вспыхнувшей войны. Я пытался уже однажды через одного моего старого товарища, с которым я когда-то вместе работал и который в настоящее время находится в Швейцарии, установить связь с центром, но безуспешно. Если вы решите использовать меня на работе, дайте мне знать через вышеупомянутого товарища. Если он по каким-либо причинам не захочет, либо не сможет взять на себя это поручение, то спросите в центре мой телефон и адрес. Я надеюсь, что вы воспримете мое письмо и мои предложения так, как надо, а именно, поверите возможность восстановления со мной связи. Я нахожусь все на той же должности, которая хорошо известна в центре, и думаю, что опять в состоянии работать так, что мои шефы будут довольны мною». Я твердо уверен, что в центре будут рады слышать обо мне и опять работать со мною. Если до 15 июля 1940 года я не получу никакого ответа, то буду считать, что не представляю теперь никакой ценности и меня не будут использовать на работе. Моя дальнейшая работа в гестапо также потеряет тогда всякий смысл. Я думаю, что вы также в этом не заинтересованы. Буду рад получить скорый ответ». Так как за последнее время опять распространились интересные слухи о вас и в связи с событиями последних дней, о торговом представительстве и о наших договорах, то я с нетерпением ожидаю возможности сообщить вам обо всем этом и прошу ускорить возобновление наших старых связей. Я считаю настоящий отрезок времени настолько важным и полным событий, что нельзя оставаться в бездействии. Ваш В. Прочитали? – спросил судоплатов, увидев, что Коротков поднял голову и задумчиво смотрит в окно. Тогда вот еще прочтите справку по делу на Брайтон Баха, подготовленную Журавлевым. Он протянул Короткову документ с грифом «совсекретно». Александр быстро пробежал справку глазами. Лемон Вилли, кличка Брайтон Бах, немец, около пятидесяти пяти лет, юноша, добровольно поступил во флот, где прослужил двенадцать лет. Еще до войны поступил на работу в полицию, где сначала был полицейским, а затем перешел в политическую полицию в отдел контрразведки. Завербован был в 1929 году карнелем через агента А-70, бывшего работника политической полиции, другом которого он являлся. Работал с нашей резидентурой без перерыва до весны 1939 года. За время работы дал чрезвычайно обильное количество материалов, освещающих личный состав и структуру политической полиции, а затем гестапо, а также военной разведки. Предупреждал о готовящихся арестах нелегальных и легальных работников нашей резидентуры в Берлине. Сообщал сведения о лицах, разрабатываемых гестапо. Последнее время давал главным образом материалы о военном строительстве в Германии. Наводил также справки по следственным делам гестапо, которые нас интересовали — освещал общую политическую обстановку в стране. Судя по материалам дела, в отношении агента никогда не возникало каких-либо сомнений. Сотрудник 5 отдела ГУГБ товарищ Зарубин характеризует Брайтенбаха как верного агента, честно работающего с нами из-за денег. В отношении того, провален ли Брайтенбах или выдан немецкой разведке врагами народа, не считая временных подозрений, слежки за ним со стороны немцев, не могущих играть решающей роли, Данных ни в его личном деле, ни в следственных делах Карнеля, Сили, Штейнбрюка, Гордона, Каяка и Кедрова не имеется. С Брайтенбахом работали или знали о нем следующие осужденные ныне лица — Карнель, Карен, Гурский, Гордон, Сили, Штейнбрюк, Каяк и некоторые другие. В пятом отделе имеется большое количество подлинных документов и личных докладов источника, до 28 томов, полученных от него за время работы с нами в настоящее время брайтенбах через источника а семьдесят и письменно просил о возобновлении связи с ним начальник первого отделения пятого отдела гугб лейтенант госбезопасности журавлев агент сумел бросить это письмо в почтовый ящик посольства сказал судоплатов письмо попало к военному аташе Его переслали в Москву, а теперь начальник разведуправления РКК «Голиков» передал его Фитину. Судоплатов некоторое время молчал, потом продолжил. «Руководство приняло решение направить вас в Берлин, Кабулову». Кабулов Амаяк Захарович, 1906-1954, генерал-лейтенант. В 1940-41 годах был резидентом внешней разведки НКВД в Берлине. В 1941-1944 годах нарком внутренних дел Узбекской ССР. В 1944-1951 годах замначальника Главного управления НКВД СССР по делам военнопленных и интернированных. В 1951-1953 годах начальник управления по делам военнопленных и заместитель начальника ГУЛАГа в июне пятьдесят третье арестован по делу берия и в октябре пятьдесят четвертого расстрелян по приговору военной коллегии верховного суда ссср главная задача для вас восстановление связи с корсиканцем фильтром а теперь вот еще добавляется брайтон бах если все пойдет благополучно дадим вам в помощь еще одного двух человек сейчас заедете к журавлеву и возьмите у него дело на брайтенбаха изучите его а завтра пойдем на доклад к наркому. Вопросы ко мне есть? Все ясно». Коротков поднялся и вышел из кабинета. В Берлине с сентября 1939 года резидентом работал протеже наркома Амаяк Кабулов, малообразованный, амбициозный человек. Он начинал со скромных хозяйственных должностей на предприятиях Закавказья, поступил в органы по инициативе старшего брата Богдана, ставшего правой рукой Берия, и скоро сделал стремительную карьеру. Резидентом согласился поехать, не зная немецкого языка и не имея никакого опыта разведывательной работы. После беседы с ним перед отъездом Павел Матвеевич Журавлев только сокрушенно разводил руками. Слов просто не было. Предчувствия не обманули опытного разведчика Журавлева. Едва оглядевшись на месте, Кабулов энергично взялся за дело. Все попытки Журавлева призвать резидента к осторожности, конспирации, оказывались безуспешными. Общепринятое обязательные в разведке правила Кабулов воспринимал как личное ограничение и при первой же возможности пожаловался начальнику разведки Фитину на Судоплатова и Журавлева. Так что Коротков прекрасно понимал, с кем ему предстоит работать. Вечером следующего дня Судоплатов с Коротковым отправились на беседу с Берией. Они вошли в большой просторный кабинет на втором этаже. Нарком сидел за столом, освещенным лампой с зеленым абажуром. Бросались в глаза пенсне с поблескивающими стеклами на хищном носу, зачесанные назад темные с проседью волосы, большой лоб с глубокими залысинами. Берия встал, вышел из-за стола и пожал им руки. Его полноватая крепкая фигура в штатском костюме выглядела мешковатой. «Садитесь», — прозвучал его спокойный голос с небольшим грузинским акцентом. «Докладывайте, товарищ Судоплатов», — приказал он, усаживаясь на свое место. «Лаврентий Палыч», — сказал Судоплатов, — «мы решили в помощь товарищу Кабулову направить опытного работника Короткова, хорошо знающего условия работы в Германии. Товарищ Коротков, я знаю Короткова», — прервал его Берия. «С каким заданием вы его посылаете?» оказать помощь в организации работы резидентуры, восстановить связь с консервированными агентами, с кем конкретно, пока с корсиканцем, фильтром, а также с Брейтон Бахом, ответил судоплатов и протянул справки на указанных агентов. Берия принялся внимательно читать документы. В кабинете воцарилась тишина. Приглашенные сидели молча, настороженно поглядывая на грозного наркома. Вдруг трелью залился отдельно стоявший в стороне телефонный аппарат. Берия вскочил и взял трубку. — Слушаю, товарищ Сталин. Берия мгновенно подобрался. — Так, так. — Понял. — Через два часа. — Понял. — Будет сделано, товарищ Сталин. Очевидно, Сталин дал ему какие-то указания, которые поменяли его личные планы, потому что, положив трубку, он какое-то мгновение стоял в задумчивости, потом сел, быстро дочитал справки и сказал. — Значит так. С кандидатурой короткова я согласен, повернувшись к короткову, продолжил. Корсиканец особого беспокойства не вызывает. Главное наладить получение от него материалов и быструю их обработку. Что касается Брайтон-Баха, то я не исключаю игры со стороны немцев. В любом случае никаких заданий агенту на первых порах не давать. Предложите представлять то, что находится непосредственно в его руках. «Наша помощь будет зависеть от того, насколько успешно вы справитесь с заданием. И помните...» — Берия сделал многозначительную паузу. «Вся ответственность за успех операции возлагается на вас». Потом, помолчав, он пристально взглянул на Короткова и спросил. «Как вы себя чувствуете? Нуждаетесь ли в отдыхе?» «Спасибо, Лаврентий Павлович, чувствую себя хорошо». В это время в дверях показался адъютант Саркисов и напомнил. «Лаврентий Палыч, пора ехать». Берия недовольно блеснул стеклами пенсне в сторону адъютанта, вышел из-за стола, быстро подошел к вскочившему Короткову, протянул руку и, поглядывая снизу вверх на высокого Александра, сказал «Желаю успеха. Ждем от вас сообщений». Когда спустя несколько минут они зашли в кабинет Судоплатова, Павел Анатольевич впервые за время их общения позволил себе некоторую вольность. «Садись, Саша», — проговорил он, — устало присаживаясь за свой стол. Дело навалилось, а людей совсем нет. Я что хотел тебе сказать? Я согласен с Павлом Матвеевичем. Нас очень беспокоит Кабулов. Ты понимаешь, что он послан не нами, поэтому будь осторожен. С ним не конфликтуй, почаще пиши нам. А мы, чем сможем, будем тебе помогать. Ну все, давай прощаться». Судоплатов вышел из-за стола, подошел к Александру, И они, неожиданно для обоих, крепко обнялись. Время летело незаметно. Пора было собираться. Через час поезд прибудет в Берлин. Александр рассчитался и неспеша направился к своему купе. Берлин встретил Короткова изнуряющей августовской духотой, роскошными, со вкусом убранными витринами магазинов, потоками автомашин, двухэтажных автобусов, трамваев, многочисленными прохожими на улицах. Правда, как он потом убедился, все это разительно менялось к вечеру. Гасили свет после десяти, закрывали ставнями окна магазинов, боялись налетов английской авиации. В городе появилось много маленьких сквериков на месте разрушенных британскими бомбардировками зданий. Александра встретили на вокзале и разместили в одной из гостевых квартир полпредства на Унтерден-Линден. Через пару часов он открыл дверь так хорошо известного ему кабинета резидента на втором этаже в левом крыле полпредства. А маяк Кабулов принял его очень любезно. Наконец-то он дождался человека, на которого можно опереться и за спиной которого можно уверенно командовать. Было от чего радоваться. Для Александра начались оперативные будни. Это произошло в начале сентября 1940 года. Лемон только вернулся из очередной командировки со своим новым шефом Вальтером Шелленбергом. Еще не успел раздеться, как раздался телефонный звонок. «Вас слушают по служебной привычке», — сказал он, взяв трубку. «Говорит коллега Прайс из Кёнигсберга. Я в Берлине проездом и хотел бы вас увидеть». Человек свободно говорил на немецком с едва уловимым венским акцентом. «Пожалуйста, завтра жду вас в бюро». «Наконец-то», — подумал Вилли и облегченно вздохнул. Связной из Москвы дала себе знать, когда он потерял уже всякую надежду. Значит, мое письмо они все-таки получили. Вилли сел в кресло и задумался. Еще летом прошлого года у него на службе начались перестройки. Гиммлер принял решение объединить СД с гестапо и назвал новообразование Главным управлением имперской безопасности, (ГУИБ) немецкая аббревиатура РСХА. С этой идеей он носился еще с 36 года, и вот теперь наконец смог ее реализовать. Первым результатом стало усиление контроля со стороны штаба войск СС над всеми полицейскими службами. РСХ, состоящая из семи управлений, рассматривалось как главное управление в составе Министерства внутренних дел и одновременно как одно из 12 управлений войск СС. Возглавил РСХ группенфюрер СС Райнхард Гайдрих. Теперь новые сотрудники при поступлении были обязаны стажироваться 4 месяца в криминальной полиции, 3 месяца в СД и 3 месяца в гестапо. Считалось, что только таким образом они смогут получить общее представление о функционировании всех служб. Все сотрудники главка носили на рукаве шеврон, указывающий на принадлежность к СД как к специальному эсэсовскому подразделению. Гестапо значилось в РСХ управлением под номером 4 и состояла из шести отделов. Возглавлял управление оберфюрер СС Генрих Мюллер. Отдел контрразведки, в котором работал Лемон, входил в гестапо под номером 4Е. Возглавить его должен был оберфюрер СС Вальтер Шелленберг. Об этом в отделе пошли разговоры сразу после подписания декрета об образовании РСХ в сентябре девятого года. Гестапо осталось единым исполнительным инструментом, самым грозным организмом, осью машины, которая приводила в движение все остальные механизмы. В нем получала завершение информация, обобщение сведений разного рода, статистика, исследования, проводившиеся другими управлениями РСХА. Статистические данные и списки, подготовленные в других организациях, превращались в гестапо в конкретных людей, за которыми охотились, которых мучили, вешали, расстреливали или превращали в рабов. Тогда, в сентябре, Вели пригласил к себе на беседу начальник гестапо Мюллер. «Присаживайтесь, Лемон», — любезно предложил начальник управления. «Курите. Бразильские сигары. Зная мою слабость, не доставляют их из внешней СД». Как всегда, Мюллер был одет в светлый френч с рыцарским крестом на груди. Он заметно изменился за последний год. Пополнел, на лице разгладились морщины. Только маленькие карие глазки по-прежнему зорко всматривались в собеседника из-под слегка припухших век. Короткая стрижка, все черты лица делали его похожим на итальянца, но уж никак не на чистокровного арийца. На этот раз Мюллер был, по-видимому, в хорошем настроении. Вилли сел в кресло напротив, но от предложенной сигары вежливо отказался. — У нас идут перестройки, — начал Мюллер. Ваш отдел объединяется с другим и войдет в четвертое управление. Начальником у вас будет Вальтер Шелленберг. Он еще молодой, опыта работы в контрразведке не имеет, и мы решили, что у него должно быть два опытных заместителя. Один по военной промышленности, другой — чистая контрразведка. Заместителем по промышленности я предложил вашу кандидатуру. Что скажете? Не знаю даже, что сказать, оберфюрер. Предложение так неожиданно, что я просто в растерянности. — Я давно за вами наблюдаю, — продолжил Мюллер. — Вы, профессионалы, прекрасно понимаете, что прежде чем сделать вам предложение, я обязан был вас хорошенько проверить. Я просмотрел ваше личное дело, и, признаюсь, у меня возникло несколько вопросов, на которые я не нашел там ответов. Мюллер замолчал и смотрел на Лемона, ожидая, что он скажет. Но тот тоже молчал. «Первый вопрос касается вашей дружбы с Отто Штройбелем», — продолжил Мюллер. «Я знаю, что сейчас он правая рука у Геббельса. Но тогда, в девятнадцатом году, у вас были одинаковые прокоммунистические взгляды, не так ли?» «Нет, не так, господин оберфюрер. Я тогда политикой вообще не интересовался. Со Штройбелем иногда встречался только потому, что мы вместе служили на флоте. Об этом всегда можно спросить у него самого». Спокойно парировал доводы Мюллера Вилли. «Допустим, такое тоже бывает», — согласился Мюллер. «Ну а как вы объясните такое положение вещей?» «Вы довольно долго занимались оперативным обслуживанием советского дипломатического представительства. Почему же вы не поймали ни одного шпиона?» «О, господин оберфюрер, вы не работали в Берлине в те годы, и вам трудно представить, какая тут была обстановка», — живо воскликнул Лемон. Мы обнаруживали и шпионов, и агентов, но нам запрещали их арестовывать. Тогда все было подчинено интересам Рейхсвера. Военные подписали с русскими соглашения, и ради их выполнения на все проделки дипломатов требовали закрывать глаза. — Понятно. — А скажите, Лемон, почему вы так часто отказывались от повышения по службе, от заграничных командировок? Вам что, не хотелось уезжать из Берлина? «У вас что, совершенно нет честолюбия?» «Нет, — оберфюрер, — улыбнулся Лемон. Молодым я тоже был честолюбивым. Но возраст и болезнь сделали свое дело. Поэтому от ряда предложений пришлось отказаться. «Как дела со здоровьем сейчас?» — поинтересовался Мюллер. «Стараюсь держаться. Соблюдаю строгий режим, диету. Мне все не верилось, что у вас нет тайных слабостей, — прервал его Мюллер». Я неоднократно поручал внешней службе проследить за вами. Они ничего не обнаружили. Вы, видимо, такой человек, каким и должен быть настоящий полицейский, а?» Мюллер улыбался, но глаза его по-прежнему внимательно вглядывались в Лемона. «Не знаю, оберфюрер, я над этим не задумывался», — с улыбкой ответил Вилли. Мюллер некоторое время молчал, задумчиво попыхивая сигарой. «Ну так что, Лемон, вы принимаете мое предложение?» Вашу кандидатуру поддержало и управление кадров, БЕСТ особенно. Я думаю, можно попробовать, оберфюрер. Ну вот и хорошо. Начните с разработки предложений по усовершенствованию оперативного обслуживания промышленности. Ваше предложение представите Шелленбергу. Успехов вам! Держите со мной связь, не стесняйтесь обратиться, если посчитаете нужным. Мюллер крепко пожал ему руку. В октябре... Вилли вместе с Шелленбергом выехал в Дортмунд. В центр германской стали литейной и металлургической промышленности, который наряду с Дюссельдорфом и Эссеном был важнейшим арсеналом — гигантской оружейной мастерской Рура. Лемон знал, что в Дортмунде пять чиновников гестапо, опираясь на небольшой штат помощников и канцелярских служащих, осуществляли контрразведывательное обслуживание более 400 военных заводов. Более двух недель делегация из Берлина изучала дела, беседовала с директорами заводов, после чего родился план по усовершенствованию контрразведки в Руре. В этот план Вилли заложил все идеи, которые он выстрадал за годы обслуживания военной промышленности. Шелленберг, еще совершенно молодой и неопытный руководитель, умел прислушиваться к мнению старших и использовать себе во благо их полезные советы. Потом в Берлине он представит Гиммлеру с Гайдрихом этот план как исключительно свое достижение. Они уже собирались возвращаться в Берлин, когда отдел в Дортмунде получил донос на одного из старых мастеров военного завода, поляка по национальности, но имеющего немецкое гражданство. Этот мастер специализировался на производстве орудийных стволов противотанковых орудий и, естественно, имел доступ к секретной информации, которая хранилась в заводском сейфе. В этом сейфе находилась также документация и по другим видам военного производства. Однажды ночью двум инженерам понадобились чертежи противотанковой пушки. В сейфе их не оказалось. Наутро, после тщательного расследования, выяснилось, что чертежи вечером взял к себе домой этот мастер. О происшествии сразу же сообщили в гестапо. Посоветовавшись, Шелленберг с Лемоном решили организовать за мастером наблюдения, чтобы выяснить его связи, образ жизни. Короче, решили взять его в разработку. Непосредственно руководил ею Лемон. Выяснилось, что в сейфе на заводе не хватает семи светокопий документов. Внешняя служба доложила, что в квартире мастера находятся двое неизвестных мужчин. Шелленберг колебался, не зная, что делать, а Лемон не торопился подсказывать. Наконец, Шелленберг решил, что у поляка нужно произвести внезапный обыск. Что ж, обыск так обыск. Дом скрыто окружили, поставили у всех дверей и окон по сотруднику гестапо с оружием на изготовку. Потом одно из задних окон дома тихо выдавили и ввалились в комнату мастера столь неожиданно, что трое мужчин, сидевших за столом, не успели даже привстать. На столе находились светокопии документов, исчезнувших из сейфа. Уже после первых допросов в гестапо, проведенных в ту же ночь, Было арестовано еще 16 человек. Мастер работал на польскую разведку. Когда Варшава пала, к нему стали приходить связники от движения сопротивления. По возвращении в Берлин Вилле ожидала приятная новость. Ему присвоили ранг криминаль старшего инспектора и звание гауптштурмфюрера СС, что соответствует воинскому званию капитана. Его начальник Мюллер получил первое генеральское звание бригаденфюрера СС и, в дополнение к рыцарскому кресту, пряжку к поясу. Все это за участие в операции по захвату радиостанции в Глявице. В этот период Вилли довольно часто встречался с Мюллером. Каждую неделю начальник четвертого управления проводил одно или два совещания с участием начальников отделов и отделений, В этом кругу по инициативе Мюллера обсуждались наиболее важные и интересные вопросы. Часто начальники отделения выступали с сообщениями, которые они не могли обсудить с шефом наедине. Кроме того, начальники отделений по четвергам собирались вечером на квартире Мюллера и откровенно обсуждали за рюмкой коньяка личные и служебные вопросы. В этой кампании начальник Геста подержался доброжелательно, корректно, хотя и предпочитал больше молчать, обычно поглощенный игрой в шахматы. Все знали, что он стоит за своих, что с уважением относится к пожилым чиновникам и держит их до тех пор, пока они могут работать. Он всегда считал, что чем дольше чиновник находится на службе, тем лучшим специалистом в своей области он становится. Один из начальников отделений, Хорст Капков, был ответственным за радиоигры. В своем распоряжении он всегда имел данные о прослушивании телефонных разговоров службы Геринга, которая наблюдала за лицами, занесенными в черный список. Папкой с этими данными мог пользоваться любой начальник отделения, выбирая там информацию по своей линии работы. Папка переходила из одного отделения в другое. Пользовался ею и Лемон. Вилли активно занялся перестройкой контрразведывательной работы в военной промышленности. Они с Шелленбергом пришли к выводу, что необходимо получить информацию о главных направлениях вражеского шпионажа и постараться внедрить агентуру в разведывательные службы противника. Начинать нужно с того, решили они, что следует создать мощную контрразведывательную сеть в пограничных с Россией странах — Румынии, Венгрии, Польше и Финляндии. Особое внимание следует обратить на русских эмигрантов, живущих в Германии поскольку среди них советская разведка может вербовать свою агентуру. Кроме того, среди иммигрантов необходимо подбирать людей, которых в будущем можно будет забрасывать в тыл к русским. Они понимали, что ничего нельзя будет сделать без контроля над почтово-телеграфной связью с заграницей, без подготовки специальных групп по радиоперехвату. Обо всем этом Шелленберг обещал переговорить с Гиммлером и Гайдрихом. Кроме того... Предстояло реорганизовать систему охраны военных предприятий. Для этого было решено использовать связи Лемана среди директоров заводов, чтобы они взяли на себя подготовку и содержание военизированных отрядов для охраны объектов. Параллельно создавалась система промышленной и экономической контрразведки. Первая должна была охватить сферу производства, вторая — широкую сферу рынка. Быстро выяснилось, что криминалистической подготовки у сотрудников гестапо для такой работы недостаточно. Необходимо было привлечь людей, которые хорошо разбираются в производстве и экономике, прежде всего самих хозяйственных руководителей, шефов промышленных и торговых объединений. Всех их стали оформлять в качестве доверенных лиц. В центре Берлина под экономический клуб было арендовано помещение. Через клуб при содействии Министерства экономики удалось привлечь более сотни руководителей германской экономики к решению контрразведывательных задач. Этому вопросу придавалось большое значение. Кроме того, еще существовала область советского шпионажа, который, как считал Шелленберг, не уделялось должного внимания. Правда, активно использовался персонал отелей, но в дни войны этого будет мало. Необходимо было проникнуть во всевозможные привлекающие русских международные организации. Для Вилли открылись широкие возможности получения информации. Поэтому, когда он узнал, что в посольство СССР прибыл резидент Кабулов, он, рискуя, опустил в почтовый ящик представительства письмо для своих московских друзей. И вот они откликнулись. Звонил связник и назвал условную фразу. «Завтра вечером они должны будут встретиться в обусловленном месте». Вот что записал Степанов о Брайтонбахе в своем оперативном дневнике. «Мы видимся на этой неделе уже второй раз. Тогда, на первой встрече, которую провели на коротке, прогуливаясь по улице, Бах сообщил о своем служебном положении, согласился выносить материалы для фотографирования и запросил 300 марок в месяц. Это не деньги». Он не суетится, держится довольно уверенно, я бы сказал, с достоинством. Типичный старый служака. Седоватый крепыш, уверенный в себе, с неторопливой в развалку походкой. Такие нравятся женщинам. Я на первый раз больше помалкивал. Центр, понятно, забеспокоился, когда я телеграфировал о результатах встречи. Никаких специальных заданий, пусть приносит то, к чему имеет непосредственный доступ. Как думаете организовать связь с источником, подготовьте немедленно фотолабораторию узнаю почерк Павла Судоплатова. Осторожность прежде всего. Подождите с фотолабораторией. Тут с самим Брайтон-Бахом разобраться надо. Не играет ли он с нами? Кстати, а что делать со 70? Ведь он же знает Брайтон-Баха. Может, его убрать? Я так и запросил центр. Тут реакция Судоплатова была мгновенной. Не трогать Эрнста. Ну ради бога, не трогать так не трогать. Мне ведь меньше мороки. Но сегодня этого крепыша нужно встряхнуть, он уже, наверное, отвык от настоящей работы. Материал, который вы представляли в прошлом, страдал неточностью и дефектами. В будущем этого быть не должно, взял я сразу быка за рога. брайтенбах сначала растерялся и какое-то время молчал. Видно было, как досада буквально растекалась по его лицу, а его небольшие серые глаза сразу потеряли свою цепкость. «Не знаю, раньше из Москвы ко мне приезжали ответственные люди, всегда меня хвалили», — начал он. «Нет, вы только подумайте, к нему персонально приезжали ответственные люди. Высокого же он мнения о себе», — подумал я. «Вообще я к вам не набиваюсь», — продолжил он. «Если моя информация вас не устраивает, давайте разойдемся». «Я не сказал, что она нас не устраивает», — уточнил я. «Я говорю о том, что в ней нет ничего ценного для нас». Вот вы сообщаете. Абвер прислал в гестапо письмо, в котором указывается, что советская разведка активно использует технический персонал своих представительств для изучения следующих вопросов. А. Расположение аэродромов. Б. Военная промышленность. В. Наблюдение за внутренним положением в стране. За советскими представительствами ведется тщательное наблюдение. Или вот другое. Гестапо обнаружило на таможне в ящиках, адресованных советскому полпредству, пропагандистскую литературу на немецком языке. За использованием этой литературы ведется тщательное наблюдение. «Ну, что здесь важного для нас?» «Ничего. Все общие слова. Мы об этом и сами догадывались». Брайтенбах молчал. «Я был раздосадован, и это помимо моей воли сказывалось на моем поведении». Мало того, что я две недели утром и вечером названивал Брайтенбаху и все никак не мог с ним связаться, так и с корсиканцем все оказалось гораздо сложнее, чем виделось из Москвы. Контакт, правда, был установлен сразу, но корсиканец держался настороженно и уклонялся от общения. Он не доверял мне. Пришлось везти его на машине в полпредства СССР, чтобы он убедился, что я тот человек, за которого себя выдаю о потом правда выяснилось что шесть месяцев тому назад гестапо вело в отношении корсиканца тайное расследование, поскольку получило анонимное письмо из которого следовало что в министерстве экономики работает советник который раньше сочувствовал коммунистам только благодаря железному прикрытию заблаговременно созданному корсиканцем, ему удалось убедить гестапо что он образцовый нацистский чиновник но сколько пришлось пережить Теперь необходимо срочно решать, как организовать работу с корсиканцем, тем более, что за его плечами была обнаружена антинацистская организация, насчитывающая около 60 человек. От нее сразу же стала поступать важная и большая по объему информация, которую нужно переводить на русский язык, и кроме меня этим в резидентуре никто не мог заниматься. На возню с Брайтон Бахом у меня просто не было времени, да и желания тоже, если честно признаться. Отдачи мало. А неприятностей, учитывая, что он гестаповец и что за делом следит сам Берия, нажить можно было запросто. «Между прочим, в конце мая мне дважды звонили и назначили встречу на 12 часов ночи», — сказал он. Звонил мальчик, но чувствовалось, что рядом стоит взрослый. Я на вызов не откликнулся, поскольку мне все это показалось подозрительным, но подумал, что у вас что-нибудь напутали, поэтому написал письмо. «Вот как...» Интересно, кто же это был? Что Брейтон Бах врет, нет сомнений. Но вот зачем он это делает, — подумал я. То ли набивает себе цену, показывая, что особо в наших деньгах не нуждается, то ли таким образом хочет оправдать свои рискованные действия, связанные с использованием почтового ящика нашего представительства. Конечно, — продолжал Брейтон Бах, — вполне возможно, что это кто-то просто пошутил. Такое часто бывает. Эти рассуждения очень смахивают на лазейку, на тот случай, если мы проверим и улечим его во лжи, — продолжал я рассуждать про себя. Кстати, названная им сумма в триста марок говорит не в его пользу. Рисковать своей шкурой за такие гроши и в такое время — это, извините меня, нужно быть или дураком, или же очень благожелательным к нам человеком. И Центр еще предлагает выдать ему денежную компенсацию за время перерыва в связи. Нет уж, дудки, я против того, чтобы бросать деньги на ветер. Так что подумайте и постарайтесь к следующей встрече принести что-нибудь важное. От этого будет зависеть размер вашего вознаграждения, подвел я итог встречи. На этом мы и расстались. В последующем, до 19 сентября, мы провели еще две встречи. Как и в прежние времена, Брайтон Бах пытался подсовывать мне малозначительные материалы. Не знаю, является ли это результатом того, что раньше от него брали все без разбора и еще пели дифирамбы, или он по старинке дает нам то, что легче достать, или это, возможно, его политика, как, впрочем, и его хозяев. Что-то определенное сказать я затруднялся. В любом случае, я проявлял требовательность, и постоянно подчеркивал, что такие сведения нам ничего не дают. Брайтенбах призвал меня к терпению, заявляя, что не может Джон сразу принести нам все гестапо. Мне представляется, что для того, чтобы мы в нем, наконец, разобрались, надо поставить перед ним конкретные задачи. Ждать и смотреть, что он нам принесет, так будет продолжаться до бесконечности. Это не в моих правилах. Я и так его постоянно стараюсь направить на выяснение тех вопросов, которые нас больше всего интересуют. И несмотря на то, что прижимаю его довольно крепко и говорю, хотя и в дружеском тоне, но довольно резко, каких-либо сдвигов я не замечаю. Обычно, как только он касается какой-то интересной для нас темы, я тут же начинаю требовать обстоятельной информации. Я, например, потребовал от него достать данные о польской агентуре, ведь немцы захватили в Варшаве все архивы. Я направил в центр такой вариант — Брайтенбах сообщил, что в большинстве немецких посольств, в том числе и в Москве, на должностях полицей-атташе работают представители гестапо. На следующей встрече он, правда, поправился, сказав, что в Москве эта должность еще не занята, хотя в ближайшее время туда кого-то должны направить. Так вот, можно было бы подобрать в Москве специального человека, на которого Брайтенбах дал бы задание на установку. Мы, со своей стороны, могли бы посмотреть, кто в Москве этим делом будет заниматься. В общем, определенного мнения о Брайтенбахе у меня не сложилось. Хотя его материалы не важные, указать на какие-то моменты в его поведении, прямо или окончательно его изобличающее, я тоже не могу. Конечно, если Брайтенбах честный агент, он представляет для нас большую ценность. Но во всем этом нужно еще разбираться. С корсиканцем у меня тоже возникли проблемы. Потеряв с нами связь в 1938 году, Он возобновил свою работу среди интеллигенции, объединив вокруг себя своих старых надежных знакомых, осторожно выискивая и привлекая новых. В настоящее время в круге образовались небольшие центры, каждый из которых работает над воспитанием и подготовкой своей небольшой группы людей. Так что красиканец сам уже не знает всех лиц, входящих в этот круг, и цифру в 60 человек он определил приблизительно. Организационно... Взаимоотношения всей этой группы состоят исключительно в поддержании хороших отношений, знакомых между собой людей. Не все лица, входящие в этот круг, знают друг друга, а существует как бы цепочка. Сам корсиканец старается держаться в тени, хотя он и является душой организации. Цель организации состоит в подготовке кадров, которые могли бы после переворота занять командные должности. Мои доклады в Центр вызвали у руководства большое беспокойство. Особенно это касалось корсиканца, поскольку он нарушил принцип разделения агентурной сети на изолированные друг от друга части, общепринятые в разведке. Это обстоятельство увеличивало уязвимость всей организации, сделало ее беззащитной перед гестапо. Вызвало также сильное беспокойство намерение корсиканца построить свою сеть как тайную антинацистскую организацию, и лишь, во-вторых, использовать ее как источник информации для советской разведки. Мои попытки повлиять на корсиканца результатов не принесли. Он заявил, что никогда не откажется от крестового похода против Гитлера только лишь для того, чтобы стать каналом для переправки секретной информации Третьего Рейха в СССР. Помимо этой головной боли с организацией, меня еще постоянно донимал Амаяк Кабулов, желающий сам работать с корсиканцем. Хорошо, что центр охладил его пыл. Зная его армянские штучки, я старался вести себя с ним предельно корректно, хотя порой так хотелось рубануть этой бездаре правду в глаза. Но я себя каждый раз сдерживал, помня наказы Судоплатова с Журавлевым. В довершение всех проблем, как гром среди ясного неба, явилось для нас сообщение об аресте Червоной. «Червоная» с мужем и его братом, как прибалтийские немцы, выехали по нашему заданию в Берлин. Мы планировали их использовать для организации связи с источниками информации в Берлине, с которыми я должен был восстановить связь. По прибытии в Берлин они сменили документы и поселились в одном из доходных домов восточного Берлина. Непосредственно с «Червоной» встречался я сам». В качестве связняка с нею использовался молодой сотрудник резидентуры Богдан Аистов, который немецким языком владел еще слабо и в работу вводился постепенно. По новым документам червоная проходила как Мария Шульце. Она производила на меня очень хорошие впечатления. Ловкая, смелая, сообразительная, прекрасно владела немецким языком. И ее муж Эгон Альтман и его брат Вильгельм Оберрайтер выступали как коммерсанты средней руки, обслуживающие гостиницы и рестораны. Они часто разъезжали по стране. По нашему заданию Эгон Альтман связался с одним из берлинских маклеров и выразил желание выгодно поместить капитал, приобрести гостиницу. Они договорились, что Альтман заплатит наличными 200 тысяч рейхсмарок, а оставшуюся часть стоимости в размере 300 тысяч марок маклер должен был получить в ипотечном банке под залог недвижимости. Ремонт и переоборудование гостиницы будет произведен за счет покупателя. Гостиница должна была служить местом явки курьеров и в то же время пунктом предварительной проверки сообщений, которые должны были поступать от информаторов. Позже в состав персонала гостиницы планировалось ввести ряд наших нелегальных сотрудников. Для начала «Червоная» должна была контролировать связняков. Очередную встречу я назначил «Червоной» на вокзале Бельвью. Связной Журавлев должен был передать ей условия встречи. Сам, однако, он перестраховался и, не желая рисковать, направил ей записку с первым попавшимся мальчишкой. Об этом, между прочим, он мне не доложил. Было довольно темно, поскольку освещение в городе, опасаясь бомбежек, стали выключать рано. Я прибыл на посольском автомобиле к вокзалу и медленно двигался вдоль стоянки такси. «Так, вот и червоная». Она появилась из-за одного таксомотора. Я притормозил, и она быстро юркнула на заднее сиденье. Я услышал, как щелкнул замок задней двери. Мы тихо тронулись дальше вдоль машин и не успели проехать и нескольких десятков метров, как со стоянки такси отделились две машины и потянулись за нами. Я чуть прибавил скорости, и сделал правый поворот. Они не отставали. Слежка. Сам я был чист в этом уверен, поскольку перед встречей тщательно проверился. Значит, они пришли за Червоной. Выяснять уже было некогда, надо было срочно от них отрываться. «Мария», — сказал я, — «за нами слежка. Сделаем так. Сейчас я попытаюсь от них оторваться. Потом ты возвращаешься домой и никуда не выходишь. Братья, как обычно, пусть занимаются коммерческими делами». Через три дня, в следующую пятницу ты им скажи, что вечером тебе необходимо прибыть на платформу вокзала Тиргартен, от которой отходят поезда на запад. Запомнила? Я еще раз повторил условия следующей встречи и продолжил. Ты пробудешь на платформе 30 минут. Если никто к тебе не подойдет, ни я, ни Связник, ты возвращаешься домой и живешь обычной жизнью, пока не получишь от меня специального послания. Время прибытия на вокзал тоже. Поняла? Поняла, — тихо ответила Анна. «Не волнуйся, все будет нормально». Я как мог пытался ее приободрить. Ну а затем уже было не до разговоров. Я развернулся в сторону Ван Зея и утопил педаль акселератора. Мощный мотор взревел, и по инерции нас прижало к спинке сиденья. Мы обошли несколько машин, словно они стояли на месте. Стрелка спидометра стремительно поползла вверх. 75, 80, 90, 100... И тут, впереди, в свете тусклого освещения фонаря, я увидел огромный бюсинг, перегораживающий мою правую сторону. Резкий поворот руля влево, я убрал ногу с акселератора и приготовился к экстренному торможению. К счастью, на противоположной стороне никого не было. Проскочив грузовик, я резко взял вправо. Колеса протестующие взвизгнули, машину слегка повело. Я тут же ее выровнял, затем опять вправо в темный переулок и тут же выключил дальний свет. Я не думал ни о чем, кроме езды. Мир сузился до меня до прямой ленты проспекта, и пятна теней вокруг сливались в одну дрожащую тень. Все. Мы от них оторвались. Произошло это так быстро, что червоная не успела испугаться. У немцев оказались слабые моторы, на наше счастье. Я высадил агентессу и пожелал ей удачи. В представительство я вернулся злой как черт. Мне хотелось ругаться последними словами, когда я увидел Богдана Аистова. «Что смотришь?» — еле сдерживаясь, процедил я. «Кому сказал?» — «Пять раз сказал. Внимательно изучить обстановку. Только после этого вручать записку. Лично, в руки. Не сможешь? Возвращайся домой». «Говорил?» «Говорил. А ты что сделал?» «Мальчишку послал». Я думал, так будет надежнее, морщись, как от боли проговорил Аистов. «Ты, оказывается, можешь думать?» «Он думал! Детский сад! Он думал! Помощник называется! Век бы таких помощников не видать!» Я нисколько не сомневался, что если бы он тщательно проверился, внимательно изучил все вокруг и сам пошел бы на квартиру Червонной, он наверняка заметил бы наблюдение, если оно там было выставлено. Мне хотелось выругать его так, чтобы уши у него распухли, но теперь надо было действовать и не терять понапрасну времени». До контрольной встречи, которую я назначил червоной, оставалось меньше двух дней, и нужно было изучить обстановку и подобрать места, откуда мы могли бы вести контрнаблюдение. На следующий день, прямо с утра, мы выехали в город, чтобы подготовиться к встрече. Без особых приключений — слежки за нами не было, это точно — мы прибыли на вокзал, смешались с толпой и приступили к делу. Аистова я взял с собой, чтобы он учился по ходу дела. — Почему сразу не доложил, что записку передал через пацана? — спросил я, когда мы вышли из автобуса на привокзальной площади. — Не доложил? — переспросил он. — А потому что вас не было. — Вас вообще сейчас невозможно застать на месте. И Кабулов тоже куда-то уехал. — Не было. Детский сад, да и только. Ему уже скоро двадцать пять, а он все — не было. — Марокко с этими молодыми. Уж лучше бы я все делал сам, — подумал я. Аистов шел рядом и внимательно слушал мои замечания. Было около двенадцати часов дня. Я держался на стороже, каждое мгновение ожидая от немцев какой-нибудь неприятности, а самое главное — опасался, что мы не заметим и попадем под наблюдение наружной службы. Но вокруг было спокойно, и я не фиксировал абсолютно ничего подозрительного. Даже привычных шупа не было заметно окружающие были заняты своими делами и на нас не обращали никакого внимания. Я уже давно заметил, что в Германии главное — это вести себя так, чтобы не вызывать у окружающих никаких чувств. Лучше, чтобы они вообще тебя не замечали. «Возвращайся. Своё место ты, надеюсь, запомнил», — сказал я Богдану, после того, как показал ему место, откуда он будет вести наблюдение. «А я ещё поброжу и посмотрю». Я ушел с перона и стал высматривать место, которое позволило бы наблюдать издалека. На ходу я обдумывал ситуацию и вынужден был ее оценить как весьма неважную. Если из стройки «Червоная» и «Братья» кто-то прокололся, вся наша задумка с гостиницей пойдет псу под хвост. Не спеша я перешел на соседнюю платформу, ознакомился с расписанием отправления поездов. Вокруг все было по-прежнему спокойно. Я провел на вокзале около часа, зато теперь мог сказать, что наблюдение лучше всего начинать на подходе и вести его лучше в движении. Так меньше шансов обратить на себя внимание. Теперь можно было ехать в представительство. Мне хотелось, чтобы на место прибыл кто-нибудь из начальства и чтобы все было зафиксировано не только в моем рапорте. Когда за плечами у тебя несколько лет работы в подполье, уже достигнуты конкретные результаты, Позволить провалить операцию из-за элементарного недосмотра было бы непростительно. Тут могут возникнуть слухи о недосмотре или неопытности. Каждую глотку ведь не заткнешь, а я не желал бы потом никаких кривотолков. Я живо представил себе враждебное лицо Берии, как он, сверкая стеклами пенсне, будет кричать «Идиоты! Меня не интересует объяснение! Вам поручили серьезную операцию, а вы ее провалили!» и укоризненное выражение лица Павла Судоплатова. «От кого, от кого? Но от вас я этого не ожидал. А еще есть Фитин, Павел Журавлев. Понятно, я могу начать оправдываться. Я могу сказать, кого вы мне дали, одного молодого, что он умеет. Я не виноват, что он не знает простых вещей. А Паша мне скажет, я не знаю никаких молодых сотрудников. Вы были старшим, вы не новичок, и вы отвечаете за все». «У вас времени было хоть отбавляй. Можно было всему научить молодого сотрудника, а вы его даже толком не проинструктировали». «Не проинструктировал? Да я ему сто раз толковал, как первокласснику». «Нет, не стану же я аистово грязью марать. Да и, по правде говоря, я совсем не уверен, что виноват именно он. Может, там причина совсем в другом? Раз за агентом следят, значит, мы что-то не досмотрели. Иного толкования и не жди». Обидно, конечно, но что поделаешь. В моей голове вертелись мысли, которые я никак не мог толком связать. Когда Аистов передавал записку, он мог не заметить за собой немцев и навел их на агента. Они установили слежку за червоный, а она вывела их на меня, когда села в мою автомашину. Если это так, то следует ожидать слежку за мной. Но вокруг меня все спокойно даже когда я выхожу на встречи с агентами. Что-то тут не вяжется. За последние двое суток я к Богдану заметно подобрел. Ну какой с него мог быть спрос? Его взяли в разведку сразу после окончания разведшколы. Опыта, практическая работа у него никакого, язык знает слабо. Но парень он очень старательный и умный. Чувствуется институтское образование. Через полгода я его натаскаю, будет разведчик что надо. «Да, разведка — это не романтика там всякая, рестораны, женщины. Разведка — это огромная работа и кровь. Не твоя, так чужая, особенно в Германии. Гестапо — это не шуточки. Брайтон Бах такой приятный и вежливый только на встречах, потому что деньги нужны, или, может, приказали такого разыгрывать. А там у себя он зверь. Каждый раз идешь на встречу и думаешь, Не выкинет ли он сегодня что-нибудь? Может, возьмет и арестует меня, и концы в воду. Потом Кабулову скажут, знать ничего не знаем, не было такого товарища Короткова. Просвещая Аистова, я для пользы дела, по воспитательным соображениям, естественно, о трудностях много не говорил. У немецкой контрразведки к ее услугам и наружные наблюдения, и агентура, и оперативные учеты, и ретивых заявителей полно а у нас одни цели и задачи. Правда, есть агентура из числа порядочных людей, противников нацизма, готовые всегда прийти на помощь, одна на всех оперативная машина. Вот и все. Мы имеем дело с гестаповцами, большинство из которых прошли школу криминальной и политической полиции, изощренные негодяи. Что мы можем этому противопоставить? Только нашу хитрость и осторожность. Десять раз приходится примерить, пока один раз отрежешь. Но Москву это не интересует. Она ставит задачу, а ты хоть умри, но сделай. Точнее, как говорит начальство, сделай и чтобы комар носа не подточил. Все чисто и конспиративно. Когда стемнело, я встретился с Айствовым и еще раз оговорил с ним все варианты действий. Потом мы поехали к Тиргартену и заняли исходные позиции. Ночь наступала прохладная. Небо было чистым, полным звезд, как у нас на юге. И, оглядывая Млечный Путь, я решил, что завтра еще раз серьезно поговорю с резидентом Кабуловым, выскажу ему без утайки то, что думаю, свои сомнения и несогласия, и потребую, чтобы он немедленно сообщил все в центр. Я не мальчик какой-нибудь, пусть с моим мнением тоже считаются. Даже Судоплатову скажу, зачем вы меня посылаете к такому слабаку? «Я молчать не буду, все так прямо и скажу. Как с таким самоуверенным дураком можно работать?» Уже было совсем темно, когда червоная появилась на перроне Тергартона. Она была в темном плаще и внешне, среди пассажиров, ничем не выделялась. Едва она прошла в голову платформы, как в дверном проеме одного из входов появился мужчина и быстро сместился вправо, в тень, в глубине перрона. Он оставался там все время, пока Червоная прогуливалась по платформе. Потом я обнаружил еще двоих. Несмотря на то, что очередной поезд от платформы только отошел, и на ней, кроме Червоной, фактически никого не осталось, выявленные мною люди не покидали своих мест. Я взглянул туда, где находился Журавлев. В случае обнаружения слежки он должен был сразу уйти, но он оставался на месте. Уснул он, что ли? Интуиция — великая вещь. И чутье мне подсказывало, слежка ведется. Вот они, голубчики, видимо, и не подозревают, что их может кто-то выявить. Их редко даже подают друг другу какие-то сигналы. Для перестраховки я решил дождаться, пока червоная покинет платформу. Вот, наконец, она двинулась к выходу, и сразу же оживились наблюдающие. Один прошел возле меня в каких-то десяти метрах, и я хорошо разглядел его худое удлиненное лицо. Все ясно. Больше нам на вокзале делать было нечего. Мы двинулись в представительство, и там я провел с Аистовым разбор полетов. В выражениях я не стеснялся, и его робкие попытки «я не уверен» или «я не заметил» лишь усиливали мою ярость. Что и говорить, урок он получил впечатляющий. Потом, посоветовавшись с Кабуловым, Я направил в центр телеграмму, в которой проинформировал о случившемся и предложил группу Червоной законсервировать до выяснения всех обстоятельств. Тут я надеялся на Брайтон Баха. Однако дело приняло совсем неожиданный оборот. Червоную, ее мужа и его брата Гестапо арестовала. Первое сообщение об их аресте мы получили от Брайтон Баха. Он сообщил, что один из братьев после интенсивного допроса уже дает показания. Червоная держится стойко и все отрицает. Центр быстро отреагировал на наше сообщение. Вопрос о консервации агентов, в том числе и Брейтенбаха, оставили на наше усмотрение. По их мнению, все будет зависеть от того, установят ли наблюдение за мной, за Кабуловым и Аистовым, а также за привлеченным нами сотрудником торгпредства Алексеем Пановым. Как в таких случаях обычно бывает, от Кабулова потребовали обеспечить тщательное повседневное руководство работой связняков и их подробный инструктаж перед каждой встречей, в частности, касающейся постановки заданий, конспирации, техники связи. Чудаки, они что, не знают, что Кабулов в этих делах ничего не понимает? Конечно, знают. Просто пишут для перестраховки, чтобы прикрыться на тот случай, если начнут наказывать за прокол. Меня вызвали в Центр для объяснений. Опасаясь, что в мое отсутствие Кабулу что-нибудь напортачит, я стал осторожно уговаривать его воздержаться от передачи источников связнякам до моего возвращения из Москвы. На всякий случай, мол, чтобы не нажить себе неприятностей. Моя затея, как ни странно, удалась, и Центр принял все наши предложения. И вот я снова в Москве. С вокзала позвонил Маше, Сообщил, что прибыл, жив, здоров, сейчас поеду на Лубянку, и как только освобожусь, сразу же поеду домой. В туалете на вокзале умылся, побрился, затем позавтракал антоновским яблоком, купленным тут же, на привокзальной площади, и направился на встречу с начальством. «Как оцениваете обстановку в Германии?» — жестко спросил судоплатов, едва мы с Павлом Матвеевичем Журавлевым, начальником немецкого отдела, сели за приставной столик у его стола. Складывается впечатление, что немцы усиленно готовятся к военной акции против нас. Даже так? Какими фактами можете подтвердить свое мнение? Сужу по тону пропаганды, по поведению официальных лиц, активизации против нас контрразведки, интенсивному режиму работы Генштаба Верховного командования сухопутных войск. Подготовьте по этому вопросу докладную записку с конкретными деталями, подтверждающими ваше наблюдения. тут же приказал судоплатов. Павел Матвеевич, — обратился он к Журавлеву, — подключитесь тоже к подготовке этого документа. «Что думаете о провале Червоной?" обратился ко мне Судоплатов. «Скорее всего, совпадение случайностей», — бодро ответил я. «Я проводил проверочные мероприятия, но они не выявили повышенного интереса ко мне гестапо, а также не обнаружено подозрительных моментов в поведении наших источников». «Считаете, значит, что это роковая случайность?» — недоверчиво спросил заместитель начальника отдела. — Да, не более того, — уверенно заявил я. — Ну что же. Судоплатов задумался, через мгновение поднял на меня глаза. — Все-таки продолжайте наблюдение и не снижайте бдительности. Подключите осторожно Брейтенбаха, может, он что-то узнает. Прошло много времени, прежде чем я узнал истинную подоплеку дела Червонной. Как я был самоуверен в те предвоенные годы. А опытный Судоплатов уже тогда почувствовал, что дело обстоит не так просто, как мне казалось. Нам всем тогда здорово повезло, и выручил нас, как не покажется странным, сам Гитлер. А дело было так. Молодая немка, любовница Вильгельма Уберрайтера в Прибалтике, узнала от него, что ее дружок работает на советскую разведку. Когда Червоная с братьями уехала в Берлин, она выехала вслед за ними в Германию, однако там потеряла их след. Решив, что все это дело рук Червоной, которая, мол, специально сделала так, чтобы молодые люди не могли пожениться, немка, желая отомстить, написала донос в гестапо. Делом заинтересовался сам Шелленберг. По его указанию, контрразведка организовала наблюдение за советскими представительствами в Берлине, и вскоре оберейтер был зафиксирован, когда посетил советское торгпредство. От него ниточка потянулась к Червоной и ее мужу Альтману. С этого момента гестапо контролировало деятельность всей группы. Мне повезло, что они не смогли меня зафиксировать в тот вечер, когда я встречался с Червоной на вокзале Бельвью, а еще раньше Айстова, когда он выходил на связь с ней. Но тут произошло событие, разом перечеркнувшее все планы, как гестапо, так и наши. Как-то, беседуя с Гитлером, Гиммлер рассказал ему об этом деле. Фюрер страшно возмутился подрывной деятельностью советского полпреда Диконозова и приказал срочно завершить это дело в открытую. Никакие уговоры со стороны Гиммлера, Гайдриха и Шелленберга не помогли. На следующий день Эгон и Мария были арестованы. Младшего брата оставили на квартире с охраной для того, чтобы отвечал по телефону. Мария, мол, находится в больнице с приступом аппендицита. Заявительницу тоже положили в больницу. Поскольку она была здорова, гестапо пришлось соответствующим образом проинформировать двух врачей. Один из них был членом группы корсиканца, и о случившемся тут же стало известно нам. Позже Вильгельм появлялся у нас в торг предстве, но мы уже приняли необходимые меры. Агон Альтман во время допросов сломался и все выдал. Мария, напротив, стойко держалась до последней минуты и ничего немцам не выдала. Оба были казнены. Закончив обсуждение дела «Червоной», Судоплатов перешел к другим источникам. «Центр ставит перед резидентурой задачу более глубоко проникнуть в нацистские структуры, экономику, центральные ведомства, военные круги и интеллигенцию», — продолжил он. «Подготовлен план развития наших отношений с корсиканцем. План согласован с начальником отдела Фитином, докладывался наркому и получил его одобрение. Надеюсь, вы понимаете, что это значит?» Наступила многозначительная пауза. Решив, видимо, что я уже достаточно проникся ответственностью момента, Судоплатов приказал. «Забирайте документ, внимательно его изучите и примите как руководство к действию». Я взял план и отправился в кабинет направленца изучать плоды творчества начальства. Однако мне уже было не до плана. Сейчас мне хотелось только одного, поскорее вырваться с Лубянки домой». Повидать близких и хоть на день забыть обо всех этих делах и планах. Я освободился, когда две или три тусклые звездочки прокололи сгустившиеся сумерки над Москвой. Я стоял на Кузнецком мосту и задумчиво смотрел на поток проходящих мимо автомашин. Вдруг мне показалось, что меня кто-то зовет. Из-за шума машин я отчетливо не слышал, однако разглядел в сумерках неясное очертания женской фигуры, бегущей ко мне с протянутыми руками. «Это же Маша!» — невольно вырвалась у меня. «Саша! Ой, Саша!» Я быстро повернулся и протянул к ней руки. Она влетела в мои объятия и прижалась ко мне. Сердце мое бешено колотилось, и я обнял ее. Она уткнулась в мое плечо, и мои губы нашли только шелк ее волос. Голос мой предательски сел. «Маша!» Она не поднимала головы. «Маша!» Вид моей фигуры, вероятно, оказал на нее совершенно расслабляющее действие. Подбегая в сумерках, она чувствовала, что теряет остатки самообладания и не в силах больше сдерживаться. Пока она вынуждена была нести свою ношу одна, то почему-то воспринимала все относительно спокойно. Но сейчас этот тяжкий груз словно придавил ее. Она ощущала потребность поделиться, поскольку знала, что мужское участие снимет добрую половину проблем. Она плакала, дрожала от накопившейся тоски и сдерживаемой страсти. «Маша, ну успокойся. Я приехал, жив, здоров». Она сотрясалась от рыданий и еще теснее прижималась ко мне. Оставалось лишь молча еще покрепче ее обнять. Вскоре рыдания стали утихать. Я уже овладел собой, и лишь рука, машинально гладившая ее волосы, слегка дрожала. Немного погодя, она пошевелилась и, чуть отстраняясь, занялась поисками платка. «Возьми мой», — предложил я. «Видишь, как я экипирован?» Сказывается привычка к самостоятельности. Прикладывая платок к глазам, Маша выдавила довольно жалкую улыбку. «Твою плечо промокло? Извини, дорогой, не знаю, что со мной». — А ты, сошел ловко справился с крайним случаем. Наверное, у тебя большой опыт? — Обычно не больше двух-трех женщин в день. — Бедный ты мой. — Глупышка ты, дитя неразумное, — ласково говорил ей я. Потом взял ее за плечи, и мы потихоньку пошли вниз по Кузнецкому мосту. По дороге Маша стала рассказывать о своей жизни, о нашей дочурке Софии, о работе, о своих отношениях с моей матерью, о все возрастающем предчувствии несчастья, которое могло произойти со мной в Берлине. «Могло быть, но, слава богу, пронесло», — неосторожно заметил я. «Значит, все-таки неприятности у тебя действительно были?» — сразу насторожилась она. «Да нет, ничего серьезного. Обычные наши дела». «Маша, ну как мне убедить тебя, что все это чепуха? Ты просто сама себе что-то придумала». «Нет», — упрямо сказала она. «Пойми, Саша». Я должна все выяснить. Это для меня важно. Но, милая моя, она вспыхнула. Ее непрочное спокойствие улетучилось. Ради бога, Саша, не считай меня абсолютной дурой. Если хочешь знать, я не верю, что ты приехал просто по делам. Не верю. Неужели тебе непонятно?» Маша, слегка задыхаясь, обернулась ко мне. От раздражения ее начало трясти. На фоне неподвижных темных зданий и сгущающихся сумерек Ее тонкая фигура казалась такой уязвимой. Она сама выглядела на редкость трогательной и очень юной в этом бессмысленном вызове и отчаянии. Меня вдруг захлестнула такая сильная волна желания, что самому стало не по себе. Я удивился, как она ничего не замечает, глядя на меня своими широко раскрытыми глазами. Я с трудом подыскивал слова «Маша, милая». «И перестань постоянно называть меня милой!» — оборвала она меня. Я рассмеялся и уступил так неожиданно, что ее злость перешла в изумление. Ей, конечно, не пришло в голову, что я хватался за любые доводы, лишь бы увести беседу в сторону от неприятной мне темы. «Ну хорошо, моя любимая, будь по-твоему». «Ты хочешь сказать, что расскажешь мне все, Саша? Ну, пусть не все, но хотя бы какую-то часть, которую я, как жена, имею право знать». «Да, если тебе так хочется неприятностей. Только не делай из меня героя, Маша. Я расскажу все, что смогу». Она глубоко вздохнула и улыбнулась. А я внимательно следил за ней, точнее, за выражением ее лица. «Я знала, что ты со мной согласишься. В ее голосе сквозило торжество и облегчение. Она приблизила ко мне свое лицо с огромными, сияющими в лунном свете глазами. Я обнял ее за плечи и привлек к себе». Маша подняла свое очаровательное личико и спросила с наивным нетерпением, «Что мы будем делать дальше?» «Ты действительно хочешь знать?» Я на мгновение еще крепче прижал ее к себе. «Конечно. Для мужчины с моим темпераментом, — проговорил я шепотом, — я проявляю потрясающую выдержку». Я разнял руки и рассмеялся. «Ладно, милая». Сейчас наша задача — доставить тебя домой в целости и сохранности. Я мягко взял ее за подбородок и повернул ее лицо к лунному свету. — Домой. Это место должно вам понравиться. Она отстранилась и, смеясь, заметила. — Вообще, ты говоришь сегодня много ласковых слов. Разлука определенно действует на тебя положительно. — Это такой вечер. И луна. Мы медленно двигались по тротуару. Маша постепенно успокаивалась. Изредка она поглядывала на меня, а я, чувствуя эти взгляды, улыбался. Наша отчужденность, вызванная разлукой, постепенно таяла. Все становилось на свои места. Я протянул ей руку, и мы пошли быстрее. «Давай купим бутылочку вина, кое-что из еды, и мы отметим мое благополучное прибытие», — спросил я. «Отлично придумано, но только все это уже есть и ожидает тебя дома». Мы поднялись в горку. Маша повернулась ко мне. «Саша!» Она на секунду задумалась. «Ты, наверное, думаешь, что я сумасшедшая, и каждый подумал бы так. Но я не могу иначе. Ты понимаешь меня?» «Да, понимаю». Она почти смущенно коснулась моей руки. «Я ужасно благодарна тебе. Я так рада, что ты приехал. Жалко только, что ненадолго». Я еще раз обнял и поцеловал ее. «Ладно, все это прекрасно, но что-то я сильно проголодался». Мы расхохотались. Время в Москве пролетело очень быстро. Перед отъездом я имел короткую беседу с Судоплатовым. В основном обсуждали план работы резидентуры, согласованный с Фитином и Берией. Ведь я возвращался в другом качестве, официально утвержденным заместителем резидента. В заключение Павел Анатольевич сказал... Нарком считает возможным продолжать связь с Брайтенбахом. Определитесь, кто будет с ним работать. Лаврентий Павлович не исключает, что через Брайтенбаха контрразведка может разрабатывать нашу резидентуру или же будет пытаться перевербовать нашего сотрудника. Имейте это в виду. Немного помолчав, уже более доверительным тоном, он добавил. «Ваш скептицизм и недоверие к Брайтенбаху нам понятны». Слишком много тут нагородили за последние годы. Одних врагов народа, связанных с ним, сколько уничтожили. Он прошелся по кабинету, видимо, вспоминая своих прежних друзей и сослуживцев. Потом подошел ко мне вплотную и, глядя снизу вверх прямо в глаза, негромко сказал. «Я хочу вас предупредить, Александр Михайлович. Следите, чтобы бдительность сотрудников резидентуры не переходила в другую крайность. Если мы решили работать с Брайтенбахом, Значит, в основе этого решения лежит мысль, что этот агент не является подставой. Поэтому отношение к нему должно быть корректным, если хотите теплым. Разумеется, снижать требовательность, которую вы проявляете, не следует, но в вашем отношении должна проявляться забота о человеке, о его безопасности. Закончив, он вернулся к своему месту за столом. «Так кому поручим с ним работать?» — спросил он. «Думаю, что лучше всего Аистову», — ответил я. «На первых порах я буду его наставником». «Согласен». «Встречи Аистова с Брайтенбахом тщательно готовьте. Ведь Богдан, если мне не изменяет память, работал на приеме иностранцев в консульском отделе представительства. Его каждый день видела масса народа, в том числе и шпики гестапо. Понимаю. Не забывайте, что Брайтенбах привык работать с нелегалами» поэтому он ведет себя в общественных местах свободно и порой забывает об осторожности. Он опять замолчал, что-то обдумывая. Потом продолжил. Теперь о наблюдении немцев за военным атташе полковником Хлоповым, о чем вам сообщал Брайтенбах, но вы с Кабуловым не придали его информации особого значения. Так вот, от Брайтенбаха получила новое сообщение. Хлопов в открытую ухаживает за певицей из кабара Риорита Элизабет Холланд дарит ей цветы, приглашает за свой столик, иногда провожает домой. Таким образом, он якобы прикрывает выполнение своих заданий по работе с агентами. Эти гусарские приемы вызвали интерес Каташе не только в Абвере, но и в гестапо. Эта Холланд является любовницей самого Гайдриха. Абвер, в частности, некий Зигфрид Мюллер, пытался завербовать Холланд и подставить ее Хлопову. Сейчас с ним разбирается сам Гайдрих. О том, что немцы серьезно занимаются Хлоповым, нам также сообщил американский военный атташе в Берлине. Разве Дупр мы уже обо всем проинформировали? Это к вопросу о ценности, получаемой от Брайтенбаха информации. Надеюсь, вы понимаете, что я имею в виду. Не смог удержаться Судоплатов, чтобы не уколоть меня. Я уж и так все понял. Учтем, как говорится, на будущее. Судоплатов подошел ко мне и протянул руку. «Давайте прощаться. Я надеюсь, что эта командировка была для вас полезной. Успехов вам и помните о наших наставлениях. Передавайте привет от меня всем товарищам». Мы крепко пожали друг другу руки. Новый 1941 год начался для Лемона неудачно. Обострилась болезнь, и он встречал начало года в постели. Он и подумать не мог, что те несколько встреч, которые он провел с сотрудником советской разведки Александром Эрдбергом под такой фамилией выступал Коротков, будут иметь для него такие печальные последствия. Вилли так ждал и стремился восстановить связь с московским разведцентром, столько думал об этом во время бессонных ночей, долго выжидал, пока наконец смог бросить свое письмо в почтовый ящик советского полпредства что неожиданная для него форма общения, резкость, грубоватая требовательность, наконец, скрытое недоверие, проявленное Эрдбергом, начисто выбили его из колеи и надолго уложили в постель. Он не мог понять, чем вызвано это недоверие и эта настороженность. Не он ли помогал русским, столько лет оберегая их от арестов, представлял интересующую их информацию в таких объемах? Чем он заслужил к себе такое отношение? Нет, Вилли решительно не мог понять этих русских. Он провалялся в постели около шести недель и появился на работе лишь в середине января. Когда он вышел на службу, первое, что он заметил, это ощущение, что он выпал из команды. Его место уже занял другой чиновник, а его перевели с понижением должности в отделение Е на обслуживание военной промышленности. Работа спокойная, хорошо ему известная, так что он особенно не расстроился. Главное, что оплата осталась на прежнем уровне. С Эртбергом они расстались холодно. Разведчик, как показалось Вилли, формально оговорил условия восстановления связи, и он подумал тогда, что русские, видимо, хотят от него избавиться. Стар стал, неинтересен. Но он ошибся. Через четыре месяца связник от русских позвонил ему домой и предложил встретиться. Вилли согласился. Почему бы не встретиться? Хотя в душе особого желания не испытывал. Особенно, когда вспоминал, как давил на него Эртберг. Но он считал, что разорвать отношения никогда не поздно. Поэтому лучше встретиться, поговорить, а там будет видно. К его удивлению, на месте встречи в назначенное время к нему подошел элегантно одетый красивый молодой человек и вежливо представился, назвавшись Богданом. Был он чуть выше среднего роста, неширок в плечах, двигался легко и уверенно, что свидетельствовало о тренированности и хорошей физической выносливости. Внешне на его появление Вилли никак не реагировал, заметив лишь мимоходом, что частая смена партнеров отражается на качестве их работы, и хотелось бы работать с кем-то одним постоянно. Он, конечно, догадался, что Эрдверг, высокую фигуру которого он заметил на углу Берлинар и Шарлоттенбургер, обеспечивал безопасность их встречи, но Богдану об этом ничего не сказал. Они повернули в сторону Тергартона и не спеша двинулись переулками. Говорил больше Вилли, поскольку Борис немецким языком владел слабо, смущался, отчего его тонкое загорелое лицо с прямым носом и красиво очерченными губами принимало застенчивое выражение — «Вот, по вашей просьбе, таскал в кармане список мест расположения казарм и служебных помещений Службы восточных укреплений. Все ждал, когда вы позвоните», — негромко говорил Лемон. «Как идут ваши дела сейчас?» — спросил Богдан, никак не отреагировав на его замечание. «В связи с болезнью меня перевели в первое отделение. Проверяю лиц, которые будут заниматься охраной заводов особой государственной важности. Металлургические, самолетостроительные» производство синтетического бензина и другие. Однако у меня по-прежнему есть доступ к документам, которые вас интересовали раньше. Но на все это нужно время. Невозможно сразу представить схему управления с расстановкой кадров, как этого требовал Александр. Вилли держался спокойно и совершенно не обращал внимания на прохожих, не понижал голоса, когда они приближались его, обгоняя. Зябко поеживаясь в своем демисезонном пальто, Он все посматривал по сторонам и, заметив, наконец, ресторан, предложил зайти погреться. Заходили по очереди. Сначала Богдан, потом, несколько минут спустя, Лемон. В зале было довольно пусто. Лишь трое клиентов обедали, да один молодой человек пил пиво. Они выбрали столик в остекленной кабине, и Вилли заказал пиво. Было тихо. И лишь изредка доносились звуки голосов с той стороны, где обедала троица. Они уже были в подпитии, говорили громко, не стесняясь в выражениях. Похоже, что они обсуждали какие-то события в Чехословакии. Убили банковского клерка. Каково? И где? В Праге. Конечно, это шайка Корт. Кто же еще? Его взяли, а вот женщина, его сестра, та сбежала, толковал один с усами. — Но попомните мои слова, ее тоже схватят, — говорил с придыханием его напарник. — Наша полиция научит чехов, как надо работать. — Наконец-то, — усмехнулся Вилли, — несут наше пиво. Кельнер с подносом, на котором стояли пивные бокалы, профессионально лавировал между столиками, умудряясь не терять времени и успевая проявлять живой интерес к предмету обсуждения под выпившими клиентами. Он мгновенно уловил нить разговора и умудрился на ходу вставить пару слов. «Ваше пиво, господа?» «Да, ужасное ограбление!» Газеты писали, что одного преступника поймали, но он ухитрился повеситься в камере. Кельнер с некоторым облегчением добежал до столика, где сидели Вилли с Борисом, и с видом гонца, прибывшего с хорошей вестью, поставил перед ними два бокала с пивом. «Ваше пиво, господа?» «Благодарю, господа!» и, пожелав им приятно провести время, он выскользнул из стеклянной кабинки. «Вот это да!» — воскликнул Вилли, удивленный этой ловкостью. Богдан, между тем, наблюдал за молодым человеком. Тот расплатился за пиво, оделся, потом подошел к их кабинке и посмотрел на Лемона. «Что это может значить?» — встревоженно спросил Аистов. «Почему он так посмотрел на вас?» «Не знаю, никогда его не видел», — невозмутимо ответил Лемон. «Скорее всего, принял меня за кого-то из своих знакомых. Нам нужно договориться, как мы при необходимости можем срочно связаться друг с другом», — перешел к делу Аистов. «Предлагаю такой вариант. Вы звоните в консульство и просите срочно оформить визу Крюгеру. Это будет означать, что встречаемся в этот же день в семь вечера. Вас устраивает такой вариант?» «Согласен», — ответил Вилли. «Раньше, когда я работал с Ярославом, Я звонил в табачную лавку и справлялся о сигаретах. У меня тоже есть вопрос. Как у нас будет обстоять дело с оплатой? Сколько вам раньше платили?» Вопросом на вопрос ответил Аистов. «Пятьсот ежемесячно, плюс премии к праздникам», — ответил Вилли. Он хотел сказать, что ему еще оплачивали лечение, что Ярослав помогал с продуктами, но постеснялся. «Возможно, мы вернемся к этой сумме, но все будет зависеть от вашей активности», — пояснил Аистов. «Между прочим, я уже десять лет с вами работаю и всегда приносил много материалов», — с улыбкой заметил Вилли. «А сегодня что-нибудь принесли?» — поймал его на слове Богдан. «Принес схему РСХА с указанием фамилии начальников подразделений». Лемон потянулся рукой в карман, но Аистов его остановил. «Потом, когда будем расставаться». «Теперь о времени наших обычных встреч», — продолжил Аистов. «Предлагаю встречаться позже, когда стемнеет, часов семь» и гулять на улице. Ресторан для встреч не подходит. Тут невозможно обстоятельно что-то обсудить. Постоянно кто-то рядом крутится. На этот раз Вилли позволил себе не согласиться. Работу он заканчивает в половине пятого. Болтаться до семи на улице с секретными документами в кармане опасно. Приходить домой поздно, жена начнет беспокоиться, будет думать, что он встречается с другими женщинами. Она уже привыкла, что по вечерам он всегда дома. Решили вернуться к этому вопросу позже. Они расплатились и вышли на свежий воздух. Уже стемнело. Было тихо и пустынно. Окружающие здания погрузились в сумерки. Лишь на фоне бледного небосклона еще выделялись крыши зданий до да церковной шпиль. Вереница легких облаков медленно скользила по небу. Пока они шли к автобусной остановке, Аистов перечислил Лемону вопросы, которые в первую очередь интересуют Москву. «Вот мы и пришли», — сказал Вилли, когда они подошли к автобусной остановке. «Может, поедем вместе? Автобус будет проходить мимо вашего представительства». «Нет, спасибо», — поблагодарил Богдан. «Лучше будет, если мы поедем порознь». Показался автобус. Они пожали друг другу руки, и Вилли заметил, что было бы неплохо, если бы они продолжили совместную работу в будущем. Ответить Богдан не успел, потому что подошел автобус. Домой Аистов возвращался на метро. Сидя в полупустом вагоне, он снова и снова перебирал все нюансы поведения Брайтон Баха. Странно, говорит так, словно в Гестапо для него открыты все двери, думал он. Держится очень смело, даже слишком смело. Разговаривая, совершенно не обращает внимания на прохожих, не останавливает разговора, предложил вместе ехать до Полпредства. Сказал, что встречаться ему лучше в западном районе Берлина, потому что его сослуживцы живут в Восточном. Не чувствуется, что он лицемер. Нет. По-моему, он держится довольно искренне. И мною совершенно не интересуется. Да, странно все это. Надо посоветоваться с Коротковым и написать обо всем в Москву. Встречи с Брайтон Бахом стали регулярными. 19 июня 1941 года. В резидентуре, смешно говорить, состоящий всего из четырех человек вместе с Кабуловым полный аврал. 16 июня отправили в центр тревожную телеграмму. У Айства не выходит из главы строки. Все военные приготовления Германии по подготовке вооруженного выступления против СССР полностью закончены, и удар можно ожидать в любое время. Объекты налетов германской авиации определены. Часть германских самолетов уже находится в Венгрии. Розенберг заявил, что понятие «Советский Союз» должно быть стерто с географической карты. Коротков, страшно занятый подготовкой к работе в условиях войны агентурных групп «Корсиканца», «Старшины», заметил мимоходом, что неплохо было бы написать обобщенную справку по последним сообщениям Брайтонбаха. Агент очень не кстати, ушел в отпуск, хотя и обещал, что будет поддерживать связь со своим отделом и в случае необходимости срочно свяжется с Аистовым. Борису было невыносимо стыдно сидеть в такой момент без дела, видя, как твои товарищи буквально разрываются от массы дел. Богдан открыл свою рабочую тетрадь и стал прочитывать дневниковые записи сообщений, поступивших от Брайтонбаха. 17 февраля 1941 года. Разработкой советского полпредства и торгового представительства занимаются чиновники его отдела Гофман и Баак. Держатся они замкнуто, и приходится проявлять много изворотливости, чтобы осторожно из них что-нибудь вытянуть. Гофман проговорился, что у него есть доверенное лицо в Антуристе, но кто этот человек, узнать не удалось. 19 марта 1941 года. В связи с тем, что из-за Балкан в отношениях между СССР и Германией усилилось охлаждение, у нас все больше поговаривают о возможности их военного столкновения. По этой причине... Заметно усилилась работа военной разведки и контрразведки Верховного командования Вермахта против Советского Союза. Во главе одного из контрразведывательных подразделений поставлен Гауптнон Апт, мой непосредственный начальник в прошлом, во время работы в политической полиции. Апт жил в России, хорошо знает русский язык. Ввиду нехватки людей он привлекает на службу пенсионеров. Проверяя людей по картотеке, он наткнулся на Эрнста Кура, и стал интересоваться, не пойдет ли тот к нему на работу. А вот еще интересная запись. Личное письмо Василия Зарубина. Аиста узнал, что Пала с этого заслуженного человека снята, и что он готовится поехать в Китай. «Дорогой Богдан», — писал Зарубин, — «материалы, полученные от Брайтон-Баха с момента возобновления с ним связи, по мнению руководства, свидетельствуют, что они не состряпаны специально для нас. Целый ряд его сведений при проверке подтверждается». Отрицательная сторона его информации в том, что она еще малочисленна и незначительна по своему оперативному содержанию и значению. Тебе необходимо тщательно, совместно с агентом, на каждой встрече обсуждать пути и способы расширения его разведывательных возможностей. Во время такого обсуждения неизбежно выявится ряд моментов, пока для центра еще не ясных. Станут более ясными его возможности, выяснится его связи в других отделениях, Наметятся люди, с которыми он должен сближаться, определиться характер документов, которые уже сейчас он мог бы доставать. Формальное, сухое требование улучшить работу, даже повторяемое каждый раз в настойчивой форме, результатов не принесет, поверь моему, опыту. Не забывай о личных желаниях агента. Иногда нужно идти на уступки и приспосабливаться к ним. Успехов тебе, Василий Зарубин. Дальше пошли опять заметки от Брейтон Баха. 25 марта 1941 года. Существует опасность моего перехода в жандармерию. Такое предложение мне уже было в августе 1940 года с последующей поездкой в Париж. Тогда я отказался. Теперь, ввиду большой нехватки людей, такая комбинация может возникнуть в принудительном порядке. Передал сведения о пеленгаторных установках, об укреплениях на восточной границе, о бензохранилищах в Гамбурге, Бюллетень гестапо. 5 апреля 1941 года. Гестапо срочно подготовило списки руководителей Югославии, которые подлежат аресту после вторжения германских войск. Вторжение в Югославию должно состояться в ближайшие 3-4 дня. Подтвердил, что у него хранится вся секретная документация по отделу, но выносить ее нельзя, поскольку в любой момент она может кому-нибудь понадобиться. Выносить можно лишь те документы, с которыми все познакомились. Использовать для встреч квартиру любовницы Флорентино Ливорски невозможно, так как у нее много заказчиков. Она взяла ученицу, и квартира пустой практически не бывает. В качестве почтового ящика квартира подходит. 10 апреля 1941 года. От родственников жены, проживающих на германо-польской границе, линия Франкфурт-на-Одере-Познань, Стало известно, что через их городок Швибут проходит большое количество воинских эшелонов как с людьми, так и с техникой. Раньше подобного не было. На бензоколонках скапливаются вереницы военных грузовиков. Направление движения — Восточная Пруссия, Варшава, Краков. Информации через меня проходит так много, что я часто не успеваю ее прочитывать. Заметки для вас приходится делать в большой спешке». 21 мая 1941 года. Представил доклад Рейхсфюреру СС Гиммлеру о деятельности советской разведки в Германии, подготовленный Шелленбергом. За подписью Гайдриха доклад был направлен Гитлеру. От начальника советского отделения гауптштурмфюрера Кубицкого узнал, что за машиной советского посла Деканозова ведется тщательное наблюдение, поскольку она используется для секретных операций. Вот и вся информация в сжатом виде. Пожалуй, небольшую справку можно подготовить. В этот момент раздался телефонный звонок. Аистов поднял трубку. — Слушаю. — Богдан Николаевич, вы? — Это из консульского отдела. Сейчас позвонил какой-то Крюгер, интересовался визой. Сообщаю, как вы предупреждали. — Понятно. Спасибо. Аистов немежкая направился к резиденту. — Амаяк Захарович... Только что позвонил Брайтон Бах, вызывает на экстренную встречу. — У вас на какое время договоренность? — живо спросил Кабулов. — В семь часов вечера. — Хорошо. Если приедет Коротков, он тебя выбросит. Но лучше ты на него не рассчитывай. Выйди пораньше, проверься и действуй сам по обстоятельствам. Только осторожно, понял? Так точно. — Ну, действуй. Потом сразу же доложишь о результатах. Вечером 19 июня начальник внешней разведки НКГБ Павел Фитин находился на своем рабочем месте. Последние дни он получал непрерывный поток информации и, в первую очередь, сообщения резидентов о готовящейся германской агрессии. Из этого вороха сообщений Фитин должен был отобрать все заслуживающие внимания и по каждому особо важному случаю докладывать хозяину, товарищу Сталину. Он, Фитин, как никто другой, ощущал усилия многих своих сотрудников, ощущал пульс всех оперативных мероприятий, проводимых с его санкцией во многих странах. Обилие агентурных сведений о секретной подготовке Германии к войне, оживленная дискуссия по этому поводу в англо-американской печати наводили сотрудников Центрального аппарата разведки на мысль, не имеет ли здесь места, либо широко задуманная инспирация самих немцев, чтобы оказать давление на СССР, И получить уступки по интересующему их вопросу, либо интрига англо-германского блока с целью добиться трещины в советско-германских отношениях и направить германскую агрессию на Советский Союз. При этом агентура могла стать простым рупором этих слухов, которые специально фабриковались как той, так и другой стороной. Было над чем подумать. Зазвонил телефон внутренней связи, и Фитин поднял трубку. «Павел Михайлович, срочная телеграмма из берлина доложил дежурный шифровальщик давай неси приказал фитин через минуту шифровальщик положил перед ним бланк шифра телеграммы на котором от руки был написан текст товарищу павлу москва совершенно секретно сегодня 19 июня агент брайтон бах вызвал оперативного работника николаина экстренную встречу и сообщил ему следующее Германские войска получили приказ начать военные действия против Советского Союза 22 июня после трех часов утра. Гестапо приведено в состоянии повышенной боевой готовности. Мы проявляем бдительность, внимательно наблюдаем за развитием обстановки и будем тщательно перепроверять поступающую от агентуры информацию. Захар. Фитин поднял трубку и набрал номер начальника немецкого отделения Журавлева. Павел Матвеевич. Пришла срочная телеграмма из Берлина. «Справку на Брайтенбаха срочно занесите ко мне». «Будет сделано, Павел Михайлович». Фитин задумался. Перед глазами встала картина его недавнего визита к Сталину. Вызванные экстренно, он, Фитин, и нарком госбезопасности Всеволод Меркулов приехали почти одновременно. После доклада об их прибытии они оба вошли и негромко почтительно поздоровались». Сталин ответил им едва заметным кивком, не предложил пройти, и они остались стоять при входе в нескольких шагах от дверей просторного кабинета, настороженные, хорошо представляя, зачем они так срочно понадобились, и не ожидая от этого вызова для себя ничего хорошего. Сталин в своем светлом френче, в брюках, заправленных в шевровые кавказские сапожки, заложив одну руку за спину, а другой, держа неизменную трубку, и неслышно ступая по ковровой дорожке, расхаживал быстрее обычного, что было у него признаком сильного недовольства. Пока он удалялся в другой конец кабинета, оба стоявших у входа ели глазами его чуть сутулую спину и седоватый затылок. Когда же он поворачивался и возвращался, они смотрели ему в лицо, но глаз его не видели. Как обычно, расхаживая, покуривая трубку, Сталин не подымал головы. Однако на этот раз вождь изменил своему правилу. Подойдя к наркому безопасности и начальнику разведки, он поднял голову и стал в них сматриваться по очереди, как бы изучая и прикидывая в уме, понимают ли эти люди всю сложность и остроту обстановки. Он не сомневался, что они с нетерпением и опаской, если даже не со страхом, ожидают, когда он заговорит. Наконец, Сталин пронзительным взглядом небольших цепких глаз посмотрел прямо в зрачки Фитина и произнес. «Товарищ начальник разведки, не надо мне рассказывать содержание вашего сообщения, я его прочел. Объясните, откуда и как ваш источник получает информацию. Верите ли вы ему и почему? Можете ли вы поручиться за его честность и искренность?» Фитин, молодой, светловолосый, с открытым, чуть простоватым, очень русским лицом, выдвинутый на этот пост из партийных рядов по инициативе вождя, стоял прямо перед Сталином и смело смотрел ему в глаза. «Их клички — корсиканец и старшина, товарищ Сталин», — начал докладывать он. «Они, убежденные антифашисты, сотрудничают с нами на идее на основе, поэтому откровенно делятся с резидентурой добываемой информацией." Она неоднократно проверялась и, как правило, подтверждалась. У разведки на этот счет нет никаких сомнений. Корсиканец — это что? Корсиканец — это агентурная кличка. Он что, имеет отношение к Корсике? Нет, это придумано для конспирации. Рабочее имя, понимающе сказал Сталин, и как бы для себя уяснив, отвел глаза и, поворачиваясь мягкими, неторопливыми шагами, ступил влево. Спустя секунды он уже шел в противоположный конец кабинета, и оба держали взглядом его небольшую ладную фигуру. У самой панели Сталин повернулся и, в молчании, возвратясь на середину кабинета, негромко сказал, «Есть только один немец, которому можно безоговорочно верить. Это товарищ Вильгельм Пик. Все, что вы написали, перепроверьте тщательным образом и снова доложите. Идите» это «идите», и указание все перепроверить тщательным образом относилось к начальнику разведки, но и нарком госбезопасности Меркулов вслед за Фитином торопливо вышел из кабинета. Они хорошо знали, что хозяин любит, чтобы все его распоряжения, указания и даже советы притворялись в жизнь сейчас же, выполнялись без малейшего промедления. «Ну, что ты думаешь о сказанном?» спросил Меркулов у Фитина, когда они вместе расположились на заднем сидении большого черного автомобиля наркома. Фитин сидел, насупившись и угрюмо молчал. «Вероятно, товарищ Сталин подразумевал, что следует доверять только немецким коммунистам», ответил Меркулов сам на свой вопрос. Спад нервного напряжения после визита к вождю у него проявлялся в повышенной разговорчивости. Фитин же по-прежнему оставался молчаливым. По приезде на Лубянку, Меркулов приказал Фитину срочно подготовить список всех донесений корсиканца и старшины, в которых содержалась информация о готовящейся агрессии Германии. В кабинет вошел начальник немецкого отделения Журавлев со справкой в руках, и Фитин очнулся от своих раздумий. Взяв справку, бегло ее прочитав, подчеркнув в ней отдельные места, Фитин поднял трубку прямой связи с Кремлем. — Слушаю, — узнал он глуховатый голос вождя. — Накладывает Фитин, товарищ Сталин. — Из Берлина пришла срочная телеграмма. Разрешите прочитать? — Читайте. Фитин четко, не торопясь, зачитал телеграмму. На другом конце провода установилось молчание. Очевидно, Сталин осмысливал суть доложенного, а затем спросил, кто этот Брайтон Бах? Пользуется ли он доверием? брайтенбах наш проверенный источник в гестапо, сотрудничает с нами с 1929 года, антифашист. В настоящее время обслуживает военную промышленность, имеет доступ к секретным документам, представил ряд оперативно важных сведений и документов. Сталин опять задумался. Наконец послышался его голос. «Подумайте и проверьте еще раз, товарищ Фитин, не провокация ли это?» И вождь положил трубку. Но перепроверять информацию уже не пришлось. В ночь с 21 на 22 июня 1941 года Германия напала на Советский Союз. Связь со многими агентурными источниками, в том числе и с Брайтенбахом, была прервана на неопределенное время. Все сотрудники советской разведки в Берлине, а также находящиеся в краткосрочной командировке Лиза Зарубина, в составе дипломатического представительства выехали на родину окружным путем через Турцию.